Николай Великанов Черняховский. Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Выпуск 1556. Москва, издательство Молодая гвардия, 2015 год. Категория 16+. Дорогие друзья, это аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта Нигде не купишь, клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Вместо предисловия У знаменитого полководца Великой Отечественной войны иван данилович Черняховского двое детей – дочь и сын. Дочь – Неанила, старшая. В мае 2015 года ей исполнилось 86 лет. Сыну Олегу в марте было 77. Я встречался с ними, беседовал о их отце. С Неанилой Иванной обстоятельных бесед не получилось. Плохое у нее самочувствие – Сильно болела после инфаркта. Последний, четвертый, был совсем недавно. о бывании Даниловиче она почти ничего не рассказывала. О нем ведь очень много написано. Статей, очерков, книг. Про себя всего несколько слов. Училась, трудилась, имеет ученую степень кандидата экономических наук. О ней я раньше знал, что она окончила Московский государственный университет и аспирантуру. Работала в одном из научно-исследовательских институтов Академии наук СССР. Вырастила дочь Анастасию, которая подарила ей внучку Нянил. Когда я сказал, что работаю над книгой, посвященной ее отцу, посоветовала «Напишите о нем правдиво». Один из талантливых советских командиров Великой Отечественной войны, самый молодой командующий фронтом, заслуживает этого. И добавила «Не очень доверяйте интернету, там чего только не найдешь о Черняховском». Есть, конечно, хорошие публикации, но и небылиц всяких жареных фактов хватает. Говорю не о Ниле Ивановне, что в основном использую архивные документы, свидетельства современников Ивана Даниловича, ссылаюсь на материалы историков, известных писателей, не допускаю никакой отсебятины. Насчет интернета полемизировать не стал, хотя хотелось возразить, что без него нынче тоже не обойтись. А Черняховском действительно в последнее время появилось немало различных публикаций, в том числе и сомнительных, спорных. Это объясняется тем, что в биографии Черняховского сегодня вскрылись некоторые нестыковки, противоречия. Полемика могла разволновать нянюл Иванну, а ей волноваться нельзя. В заключение короткой беседы с нянейл Иванной пожелал ей выздоровления и беречь себя. С Олегом Ивановичем встреча была более продолжительная. У нас с ним оказалось много общего. Мы близки по возрасту, оба в прошлом военные. Он генерал-майор, инженер. За его плечами военно-воздушная инженерная академия имени Жуковского. Наши разговоры я записывал на диктофон. Рассчитывал сделать большое интервью. Попросил, чтобы Олег Иванович как можно больше поведал о своем отце. Он, не говоря ни слова, выложил на стол стопки книг, Все они об Иване Даниловиче Черняховском. Это был ответ на мою просьбу. Когда папы не стало, мне было семь лет. До трагического февраля 45-го я с отцом редко виделся. Он был на войне, а мы с сестрой жили вдали от него. У меня, конечно, остались детские воспоминания о нем. Я ими не раз делился с журналистами. Посмотрите, например, помещенное Ариадной Рокоссовской в российской газете «Интервью с Неанилой и мной» а еще беседа с директором Центрального музея Государственной пограничной службы Украины Александром Филем. Признаюсь Олегу Ивановичу, что, собирая материалы о жизни и деятельности его отца, пришлось столкнуться со всякого рода биографическими неясностями, неточностями, нестыковками. Не мог бы он прояснить их. Например, насчет места рождения Черняховского, его кровных родителей. Примечание. Кровные родители или генетические, биологические родители, это родители, участвовавшие в зачатии и рождении ребенка. Они смогли сделать возможным появление ребенка на свет, но не смогли по различным причинам позаботиться о нем, создать условия для того, чтобы он вырос. Конец примечания. В интернете, в частности, в Википедии, выдвигается предложение, что Данил Николаевич и Мария Людвиговна Черняховские усыновили Ивана Даниловича в младенчестве. К сожалению, Олег Иванович не располагает достоверными историческими документами, которые поставили бы окончательную точку в этих разночтениях. «Какие документы? Сколько лет прошло?» — говорит Олег Иванович. «В то время, в начале XX века, рождение, крещение человека регистрировала церковь. Вряд ли она выдавала на руки конкретные документы. Может, была метрическая выпись, но по давности потерялась». О месте рождения отца, его родителях, мне известно из слов моей мамы, Анастасии Григорьевны, о предположение об усыновлении Ивана Даниловича — это чушь. «Расскажите о своей жизни, свою биографию, о семье», — попросил я Олега Ивановича. Он вопросительно взглянул на меня. «Зачем?» «Как зачем? Вы сын прославленного советского военачальника. «Ваша книга будет не обо мне, а о Черняховском Иване Даниловиче», — Олег Иванович улыбнулся, — «а то, что я его сын, никакой моей заслуги в этом нет». Что ж, в этом есть своя логика. Откуда, кто он, Иван Черняховский? Кому верить? Что нам сегодня известно о месте, дате рождения, о первых годах жизни — родных и близких выдающегося советского полководца, прославившегося в Великую Отечественную войну, дважды Героя Советского Союза, генерала армии Ивана Даниловича Черняховского. Из официальных источников. Большая советская энциклопедия. Черняховский Иван Данилович родился 16-го, 29-го по новому стилю, июня 1906 года, в городе Умань, ныне Черкасской области, Умер 18 февраля 1945 года. Советский военачальник, генерал армии 1944 год. Дважды герой Советского Союза 17 октября 1943 и 29 июля 1944 года. Член КПСС с 1928 года. Родился в семье украинского рабочего железнодорожника в Красной армии с 1924 Википедия. Свободная энциклопедия. Интернет. Иван Данилович Черняховский родился 16-29 по новому июня 1906 года, умер 18 февраля 1945 Родился в селе Оксанино Уманского уезда Киевской губернии. Ныне это село Оксанино Уманского района Черкасской области Украина в семье железнодорожника. С 1919 года трудился пастухом, С 20 -го года рабочим в железнодорожном депо станции «Вапнярка». С 23 -го года рабочим цементного завода в Новороссийске. С 22 -го года состоял в Комсомоле. В 24 вступил добровольцем в Красную армию. Собственноручная автобиография Черняховского, написанная им 13 марта 1939 года. Родился в 1906 году в городе Умань Киевской области, Отец Данил Николаевич до 1914 года работал на железной дороге Стрелочником. В 1914 году отец был взят на фронт и после контузии в конце 1915 -го года вернулся с фронта на станцию Вапнярка, село Вербово, Тамашевского уезда Подольской губернии, и поступил работать к помещику Новинскому сперва кучером, затем экономом, куда я перевез всю семью.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 Иван Данилович Черняховский родился в июле 1907 года в селе оксанина Уманского уезда Киевской губернии. В выписи из метрической книги за 1907 год о родителях Ивана Даниловича записано Тарощанского уезда, села Багово, крестьянин Данила Николаев Черняховский и законная его жена Мария Людовиковна, оба православные. Второе. В 1914 году наша семья переехала в село Вербово. Здесь отец работал на должности конюха, а потом эконома. Очень непродолжительный срок, когда мы жили еще возле Умани, отец работал на железной дороге. В 1914 году, сразу когда мы приехали, все четверо, две сестры и два брата, в том числе и Иван Данил Черняховский, пошли учиться в Вапнярскую железнодорожную школу. Часть вторая воспоминаний дополнена отдельно Еленой Ольшанской, примечания автора». Григорий Гаврилович Бурлачук, друг детства Ивана Черняховского. В 1914 году семья Черняховских переехала в село Вербово в Винницкой области. Пан Новинский купил село Вербово у пана Перловского. Новинский приехал сюда сам, а с ним его кучер Данила и его жена Мария Черняховские. У них было тогда пятеро детей. Антон Степанович Дуб, бывший житель села Вербово. «Мои детские и юношеские годы прошли вместе с Иваном Даниловичем Черняховским. Я помню его с того времени, как их семья переехала в село Вербово. Вместе с Иваном Даниловичем бегали мальчишками, вместе организовывали комсомольскую организацию, вместе работали в струнном оркестре, драм-кружке. Я был старше Ясика, как звали мы все его в детстве, Но хорошо помню, что организатором всех самых смелых проказ были не мы, старшие, а он. Из печатных изданий. Автор Шарипов. Черняховский. Москва. Молодая гвардия. 1980 год. Черняховские переехали в Вербово весной 1914 года из села оксанина Оманского уезда Киевской губернии. Ивану тогда было семь лет. Пан Новинский, у которого работал конюхом, отец Ивана, купил новое имение, а Даниле Николаевичу с семьей пришлось ехать за ним. Жизнь Черняховских в Вербове ничем не отличалась от прежней. Как и раньше, не было ни земли, ни собственного дома. Иван данилович Черняховский. Краткая биографическая хроника. Составители. Ерофеев, Каштанова, Ерофеева. Черняховск, 2005 год. 1907 год, июнь, 29 число. В селе Оксанине Уманского уезда Киевской губернии в семье безземельного батрака Данилы Черняховского родился четвертый ребенок Иван. 1913 год, апрель. Отец Ивана, Данил Николаевич Черняховский, работавший у пана Новинского конюхом, переехал со своей многодетной семьей вслед за хозяином, купившим себе новое имение, В село Вербово, там польского уезда, Подольской губернии, расположенной близ станции Вапнярка, Одесской железной дороги, в 30 километрах от города Тульчина. Из альтернативных источников. Провизории.ру. Свободный энциклопедический интернет-проект. Иван Данилович Черняховский родился в селе Оксанино Уманского уезда Киевской губернии, ныне Черкасская область Украины, в семье железнодорожника, так записано во всех официальных биографиях Черняховского. На самом деле точные даты его рождения и место рождения неизвестны. В селе Оксанино проживала семья, усыновившая его в младенчестве. Я сделал запрос в провизории.ру. Есть ли доказательства того, что Иван Черняховский действительно усыновлен Черняховскими, Данилом Николаевичем и Марией Людвиговной? Провизории.ру мне ответил. Запрет доступа, уважаемый абонент, доступ к запрашиваемому вами интернет-ресурсу ограничен по требованию правоохранительных органов. Как видим, во всех источниках в биографических данных имеются пробелы, неясности, противоречия, исторические неточности. Так, с 1906 годов по 1914 в жизни Ивана Даниловича Черняховского белый промежуток. Этого отрезка в его жизни будто бы и не было. Непонятно из каких документов когда-то были извлечены год его рождения, как и место рождения село Оксанино или город Умань. Откуда взялась дата 16 июня, которая фигурирует в большинстве печатных источников? Иван Черняховский в автобиографии «Число и месяц не называет», указывает лишь 1906 год. Возьмем еще один факт из ранних лет иван данилович В 1914 году семья Черняховских переехала из Оксанинов в Вербово, в Винницкой губернии. Об этом говорят сестры Черняховского и односельчане – Им вторит Бурлачук. Однако сам Иван Данил Черняховский в автобиографии пишет, что его отец работал на железной дороге еще до 1914 года и по возвращении с фронта на станцию Вопнярка в село Вербово нанялся к помещику Новинском. О переезде из Оксанина в Вербово нет ни слова. Отсюда вытекает, Данил Николаевич впервые познакомился с Невинским в 1915 году, когда вернулся с фронт Таких разночтений, нестыковок в подаче биографии Черняховского различными источниками можно найти много. Вот, к примеру, читаем в книге Шарипова «Черняховский» о том, что после мобилизации на фронт Данила Черняховского его жена Мария Людвиговна осталась одна с пятью детьми. Старшей дочери было 13, младшему сыну 5 лет. Автор книги называет трех дочерей Черняховских. Старшую Марию, среднюю Елену и младшую Настеньку, которая в 1919 году только начинала ходить. Но из воспоминаний сестер Ивана Черняховского и по свидетельству односельчан известны лишь две сестры, Елена и Анисия. Ни Мария, ни Анастасия нигде не упоминаются. Хотя Григорий Бурлачук, один из ближайших друзей детства Ивана Черняховского, говорит, что после смерти в девятнадцатом году родители Черняховских остались шестеро детей. Пятерых мы знаем: девчата Елена и Анисия, ребята Михаил, Иван и Александр. Кто был шестым? Возможно, это и была Анастасия, родившаяся, по всей видимости, в 1917-18 годах. Разнятся данные и о возрасте братьев Ивана Даниловича. Шарипов пишет, что в 14 году младшему сыну Черняховских было 5 лет, значит, он 1909 года рождения. По воспоминаниям же Дуба, брат иван Даниловича александр появился на свет в 1917 году. Но вопреки Дубу, один из поздних исследователей жизни Черняховского «Ржевцев», Доказывает, что Александр Данил Черняховский родился 23 ноября 1915 года, ссылаясь при этом на Центральный архив Министерства обороны. Номер фонда источника информации 33, номер описи 4259. Кому верить? Изобилуют ошибками и хроника происходивших событий, и порядок административно-территориального деления в разные годы на Украине. Например, путается год переезда Черняховских из Оксанина в Вербово, 1914-1913. Или, скажем, допущены исторические неточности в автобиографии Ивана Черняховского. В ней Иван Данилович написал, что в 1915 году вопнярка с селом Вербово входил в Томашевский уезд. Во-первых, на Подолье города Томашева нет. Есть Томашполь. Во-вторых, в тот период, в частности, в 1915 году, в вапниарка Вербова и местечко Томашполь значились в емпольском уезде. Кстати, в воспоминаниях сестер, односельчан Черняховского, село Вербова ошибочно относится к Винницкой губернии, тогда как она называлась Подольской, вплоть до 1932 года. Примечание. Винницкая область была образована 27 февраля 1932 года в числе первых пяти областей УССР. Конец примечания. Оксанина в надднепрянщине В Большой советской энциклопедии о Иване Черняховском сказано, что он родился в городе Умане Киевской губернии. Читаем в современной свободной энциклопедии Википедии. Иван Данилович Черняховский родился в селе Оксанина у Момского езда Киевской губернии. Какую из этих двух разноречивых версий начала биографии Иван Данилович Черняховского мы должны принять за основу? Официально на сегодняшний день утвердилась та, которая дана в Википедии. Однако Итак, село Оксанина украинское Оксанина нынче подается как малая родина Ивана Черняховского. Об этом селе рассказывает известный краевед и историк Украины Лаврентий Иванович Пахилевич, автор многих книг о прошлом поселении на территориях современных Киевской, Житомирской и Черкасской областей. Его сочинение ценно тем, что содержат подробные географическо-топографические, статистико-экономические, церковные, бытовые, а также исторические сведения. Из-под пера исследователя вышли «Сказания о населенных местностях Киевской губернии или статистические исторические церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах в пределах губернии находящихся» 1864 год. Монастыри и церкви города Киева, прежнее и нынешнее состояние их и средства содержания причетов, а также иноверческие молитвенные дома 1865 год. Уезды Киевский и Радомасльский. Статистические и исторические заметки о всех населенных местностях в этих уездах и с подробными картами их. 1887 год. Самое раннее упоминание об Оксанине в ревицкой сказке помещих крестьян Уманского уезда Рестская сказка 1834 года апреля 14 дня киевской губернии уманского уезда села оксаниной помещицы графини с князей сагнуков фёлы владимирны потокой до жизненной владельцы о состоящих мужеско и женского пола крестьян похилевич пишет в сказаниях о населенных местностях киевской губернии что оксанина относится к историко этнографическому региону. Среднему Поднепровью, или Надднепрянщине. Примечание. Среднее Поднепровье, Надднепрянщина, долина реки Днепра, от устья Десны до острова Хортица, конец Днепровских порогов. Высокие земли правого берега Днепра, территория Киевская, частично черкасской Кировоградская, полтавской и Днепропетровской областей. На западе граничат с Подольем, на востоке – слободы женщины и Донбассом. Конец примечания. Село Оксанино сидит на ровном месте при ручье Небелевка, на полях села начинающимся. Жителей обоего пола 1686, римских и евреев 30, земля 4073 десятины. Церковь деревянная во имя воздвижения Честного Креста Господня построена в 1854 году. Прежде бывшая каменная церковь, построенная в конце прошлого века, развалилась в 1833 году по непрочности материала, из коего была выстроена. Колокольня также построена в 1854 году. В нижнем ярусе ее устроена теплая церковь во имя святителя Николая. По штатам состоит в четвертом классе, земли имеет 38 десятин. К ней причислено того же владения деревни Тикиевка, расположенная на перекрестке дорог из города Умани в Торговицу и из легезной в местечко Покатилово, в пяти верстах от села Оксаниной. Жителей обоего пола 264. Деревня эта называется также Станиславчиком по имени Станислава Потоцкого, Земли к ней причислено в 567 десятин. Текия – татарское слово, означающее «мусульманское кладбище». Ищем нити, связывающие Черняховского с Оксанином. Их много. Некоторые из них уже приводились выше. И вот еще одна из самых последних, рассказ уроженки этого села «Десятник», «Я родилась в селе Оксанино, бывшего у Монского уезда, в семье крестьянина Калиновского. Мой отец, как и отец Ивана Черняховского, Данила Черняховский работал у помещика Новинского. Это были крестьяне, которые не имели своей земли и работали у помещика на жаловании. В жаловании входило и то, что помещик давал нам хаты, в которых мы жили. Эти хаты так и считались помещичьими» находились на экономии пана новинского отец иван данилча дайнк черняховский как звали его крестьяне в селе оксанина был конюхом новинского он очень любил животных и считался деревенским ветеринаром высокий широкий в плечах с рыжеватыми волосами и длинными светлыми усами таким я помню дайнк черняховского мать была смуглая с черными глазами Пожалуй, даже красивая женщина, очень спокойная и ловкая. Помню, у них в хате, хотя и бедной, было всегда очень чисто. Интересная заманчивая ниточка. Может быть, она убедит нас в том, что Иван Черняховский родился именно в Оксанине? Пожалуй, не убеждает. Во-первых, это устный рассказ «Десятник». Во-вторых, в нем отсутствует прямое указание на то, что в селе Оксанине в семье Черняховских родился сын Иван. Нужны документальные доказательства, их нет. В метрической книге актовой записи за 1906-1907 годы по селу Оксанину рождение Черняховского иван Данилча не зафиксировано. Загадка кровных родителей. У некоторых биографов иван данилович Черняховского существует предположение, что его кровные родители были по национальности евреи. Так считали на Западе в течение десятков лет, да и теперь так считают многие зарубежные исследователи жизни Черняховского, как столь же упорно это отрицали в Советском Союзе. И сегодня в России и на Украине большинство историографов по-прежнему не разделяют западную позицию. В 2002 году в Израиле был создан музей еврейского воина Второй мировой войны. В нем собраны тысячи биографий евреев-участников войны. Особый раздел – список известных военачальников, где подавляющее большинство – советские евреи. В их числе Ванников, Даватор, Драгунский, Крейзерс, Мушкевич – и многие другие доблестные герои-патриоты страны под названием СССР. Но в списке советских военачальников-евреев Иван Данил Черняховский отсутствует. Известный российский книговед, доктор филологических наук, профессор Черняк, написал статью «Загадка генерала Ионы Давидовича Черняховского». В ней он говорит о том, что в Советском Союзе знаменитый генерал – известен под именем Ивана Даниловича Черняховского. «Есть определенные основания для выдвижения гипотезы о еврейском происхождении Черняховского», пишет в статье «Черняк». Кому-то, может быть, и даже герою Великой Отечественной войны, вероятно, надо было затушевать его происхождение. Еврей и генерал. Один из предполагаемых родственников Черняховского, Дан Амир, несколько лет занимается поиском корней своих предков. Он рассказывает. Я знал очень много о семье моего отца, покойного Исраиля Амира, Звладовского, особенно о семье Клаузнер, семье его матери. В то же время я почти ничего не знал о семье моей матери Ривки Амир, девичья фамилия Заводников. Сестра матери, бабушка и дедушка-заводник и покойный сын иоси скончавшийся в возрасте 6 лет после прибытия в Палестину, были единственными нашими родственниками с материнской стороны в Израиле и за границей. С детства я помню, как мне рассказывали, что фамилия отца бабушки была Каган, и у него было родственное отношение к семье Черняховских, но не к поэту Шаулю Черняховскому, а к какому-то генералу. В то время мои дальние родственники не очень интересовали меня, поэтому я больше не задавал никаких вопросов. Через много лет я продолжил исследовать генеалогическое древо своей семьи, когда мои дети получили в школе задание приготовить альбом о своих предках. Моя мама Рив Камер рассказывала о своих родителях, моих бабушки и дедушки. Дедушка Хаим Заводник был седьмым сыном у своих родителей в деревне Григоровки, недалеко от Днепра, на расстоянии 40 верст от Киева. Четверо или пятеро его братьев умерли от тифа, которым заразились, когда учились в начальной школе. Средней школы в деревне не было. Хаим работал на хозяина сахарного завода, еврея по фамилии Зайцев, который выращивал сахарную свеклу сам и приобретал ее у других крестьян, кроме фабричных, которые растили свеклу только для завода. Большинство рабочих на заводе были евреями, крестьяне – украинцами, что, конечно, приводило к проявлениям антисемитизма, но дедушку Хаима любили многие. Имя бабушки Сара на самом деле было не Сара, а, очевидно, Рахель или Мирьям, но она сменила имя, чтобы оно отличалось от имени матери мужа. Ее девичья фамилия была Каган. Тот Каган был Сойфер – Очень образованным, много читал и знал много языков – русский, украинский, немецкий, французский, иврит и идиш. Примечание. Слово «сойфер» дословно означает «переписчик». Сойфер переписывает в свиток священную Тору – совокупность иудейского традиционного закона. Его работа требует исключительной внимательности, даже одна неверная буква сделает весь свиток непригодным – сойфер должен быть очень образованным человеком и прекрасно разбираться в иудаизме конец примечаний посвящая много времени учебе и чтению мало работал и был иждивенцем в семье своей сестры а после того как она поставила ему ультиматум начать работать или съехать развеся с матерью бабушки и через некоторое время переехал в англию оттуда писал своей жене открытки в каждой семьдесят строк на иврите и передавал их через одну женщину. Когда ее отцу стало об этом известно, он заставил ее ответить ему, и та написала, что больше не хочет его знать. После переезда в Палестину ее дочки пытались заставить мать написать отцу в Англию, но та отказалась. Мать бабушки вышла замуж во второй раз, фамилия мужа была Черняховский – У них родился сын, который позднее стал офицером. Бабушка беременела семь раз, но мама Ривка была у нее первым родившимся ребенком. Батя, вторая дочка, была слабой и до трех лет не разговаривала вообще. Она помнит, как бабушка возила ее в Киев к врачам. Сначала ехали до берега реки, потом на пароме в город. Врач сказал, чтобы укрепить здоровье, она должна есть яичные желтки. Это помогло. Младший брат Йоси умер уже в Палестине. Отношения с самими крестьянами были нормальными, но молодежь, призвавшаяся на фронт, заразилась антисемитизмом, и в своих письмах домой сыновья писали, что когда вернутся, уничтожат всех жидов. Крестьяне предупредили дедушку Хаима, и тот решил перебраться вместе с семьей в Киев в 1917 году. В Киеве они поселились не на берегу реки, А в более богатом районе, на холмах, на улице Тургенева, рядом с Театральной площадью. Недалеко от них проживали и Черняховские. Хаим открыл продуктовую лавку, где торговал солью, сахаром, мукой и чаем. В погромах во время гражданской войны принимали участие разные армии. Красные, белые, особенно украинцы, гальдомаки. Местные жители указывали погромщикам, где живут евреи. Дважды дедушка Хаим был на волосок от смерти. Один раз в дом ворвались гайдамаки, начали грабить и ломать мебель, сняли люстру с крюка, подвесили туда дедушку и начали угрожать, что убьют его. В доме было большое окно, витрина, бабушка увидела через него, что творится в доме, и разбила стекло. Грабители испугались шума, так дедушка спасся он сбежал из города и прибыл в Кишинёв. Там он познакомился с одним человеком, или двумя братьями, занимавшимся импортом апельсинов. Дедушка покупал у него ящик и распродавал его. Дело шло успешно. После этого он решил вернуться в Киев и забрать семью с собой в Кишинев. Бабушка, остававшаяся с детьми в Киеве во время гражданской войны, укрывала в своем доме двух евреев-коммунистов, За это она получала какие-то деньги и еду. Когда дед вернулся, все отправились в Кишинев. Уже после того, как мы услышали эту историю, семейное древо моей матери оставалось почти пустым по сравнению с древом моего отца, знавшего свою родословную восемь поколений назад. Среди бумаг покойных родителей я нашел несколько документов, среди них свидетельство о рождении моей матери – выданное Равинном первого квартала Киева 23 июня 1913 года. В нем указано, что она родилась в 1909 году, 5 июня, в Германовке, а ее отцом был Хаим Дувидов-Заводник из Германовки, гражданин среднего класса, а ее мать Сара Рахиль-Пенхасова. Это добавило к родословной второе имя моей бабушки – Рахель, и больше ничего. Я возобновил восстановление родословной моей матери только недавно, когда наткнулся на одну из бумаг, на которой когда-то записал историю, рассказанную ею внуком. Я подумал, что, может быть, сегодня, в результате развития еврейской генеалогии и огромного количества информации в интернете, я смогу выяснить что-то о своей семье. Первые попытки получить дополнительную информацию о семье моего деда и прадеда не увенчались успехом. У меня осталась только одна зацепка. Тот самый офицер, возможно, генерал Черняховский. В лексиконе иудайке Дан Амир нашел две статьи о Черняховском. В первой говорилось, что Черняховский Иван Данилович, 1906-1945, военный, был одним из самых молодых генералов советской армии, В 1943 году освобождал Киев, в 1944 году был повышен до звания генерала и стал командующим 3-й белорусской армии, погиб в бою. Город Инстербург в Восточной Пруссии назван в честь него Черняховском. В таком же духе была и вторая статья о генерале. По официальным данным, Иван Черняховский родился 16 июня 1906 года в деревне оксанина недалеко от тумани на Украине, Но на самом деле его настоящая дата рождения неизвестна. Черняховский был усыновлен в младенческом возрасте. Кем были его биологические родители, неизвестно. Этот факт породил немало слухов о его происхождении. Некоторые историки утверждают, что Черняховский родился в еврейской семье, но у этих утверждений нет фактического подтверждения. Когда Ивану было 13 лет, его приемные родители умерли, и он был вынужден оставить учебу в школе и начать работать в железнодорожном цеху. Вот и вся информация на иврите, которую нашел Дан Амир. В английской Википедии информации было гораздо больше, но суть ее была одна и та же. Вот, например, краткое содержание статьи о Черняховском в Википедии на английском языке за 24 июля 2004 года. Иван Данил Черняховский, 1906-1945 годы, при рождении зарегистрирован евреем. Советский генерал, получивший звание фельдмаршала, дважды Герой Советского Союза, молодой блестящий командир третьего Белорусского фронта, погиб 18 февраля 1945 года в возрасте 39 лет от ран, недалеко от Кёнигсберга, был самым молодым командующим фронтом Советской армии. Поиск в интернете дал более 100 упоминаний Ивана Черняховского. Одно из них выводит на материал, опубликованный в американском еженедельнике «Тайм» 26 февраля 1945 года, через неделю после его смерти. Из всех генералов и маршалов советской армии Черняховский являлся наиболее драматизированным образом и пользовался невиданной популярностью среди солдат и граждан. Иван Данил Черняховский, широкоплечий брюнет, обладает самыми привлекательными для русского народа чертами характера – энергичной, сильной, молчаливой, упрямой, отважный деловой. Он вырос на украинской земле в семье рабочего человека, с 9 лет остался сиротой, был пастушком, обучался в военной школе в Киеве – типичный продукт советской страны. Несмотря на то, что еврейское происхождение Черняховского в материале не просматривается, тот же Еженедельник указывал на него в другой публикации за полгода до этого. В статье под названием «Сценические ожидания» в выпуске от 28 августа 44 года, в котором обсуждается факт предательства советской армии польских повстанцев в Варшаве из политических соображений, говорится, что У молодого еврейского генерала, обладающего железной волей и железными мускулами Ивана Черняховского, было около 150 тысяч солдат по немецким источникам на границе Восточной Пруссии. Английская Википедия приводит множество публикаций, включая еврейские и антисемитские издания, в которых Иван Черняховский считается выходцем из еврейской семьи. На сайте семьи Жаклин Заслов из Соединённых Штатов Америки 2002 год прямо говорится, что блистательный советский генерал являлся сыном Моише и Момси Черняховских, уроженцев местечка Лоев на Украине. На сайте упоминаются их дети: старший сын Пинхас Пинки, уроженец Лоева, за ним дочь Шафрани, также уроженка Лоева, третья Рейзель Она стала женой некоего Йоселя Засловского из Богуслава. Четвертым ребенком Мойши и Момсе был сын Иван, будущий полководец Иван Данилович Черняховский. Про Момсе сайт написал, что она скончалась во время эпидемии холеры, когда проехала в Бослав, Богуслав, чтобы помочь дочери Рейзел при рождении ребенка. Семья Черняховских покинула Украину, уехав в кишинёв После нескольких лет пребывания там в 1922 году перебралась в Америку. Информация о жизни семьи Мойши и Момси Черняховских на Украине передана Эстер Заславской-Сокол 1905 года рождения, второй из дочерей Рейзел, первая была Мирьям 1903 года рождения. На сайте не указывается, каким образом у Пинхаса, Шафрани и Рейзел Моисеевичей Появился брат с таким гойским именем и непонятно откуда взявшимся отчеством, Иван Данилович. Примечание. Гой – стандартное обозначение в Танахе, еврейском священном писании, язычника, то есть не иудея, иноверца. Конец примечания. Еще одно упоминание родственных, далеких связей с генералом Иваном Черняховским Дан Амир нашел на сайте American Heritage Blog. Об этом написал профессор Фредерик Смоляр, еврей по национальности, историк в колледже Сар-Лоренс в Нью-Йорке. Другого еврейского родственника Черняховского Дан Амир случайно обнаружил в книге «Далекая звезда» чилийского писателя роберта Баланьо, 1953-2003. Несколько страниц книги посвящено одному из героев, Хуану Штейну, поэту и литературному исследователю, ставшему подпольщиком. Кумиром Хуана Штейна был генерал Иван Черняховский, который, несмотря на происхождение из бедной еврейской семьи и потерю родителей, стал прославленным генералом Второй мировой войны. Хуан рассказывает, что его дед со стороны матери был братом отца-генерал. Дан Амир начал искать следы того самого Хуана, но в конце концов понял, что книга «Далекая звезда» не является документальной, а Хуан Штейн – выдуманный образ, а не реальный чилийский подпольщик. В Википедии Дан Амир познакомился с сайтом военного историка, также еврея, Стивена Осада – где его заинтересовала любопытная страница о Иване Черняховском. Осад в мае 2004 года опубликовал в журнале «История Второй мировой войны» обстоятельный материал о черняховска Он выложил на сайт не только свой труд, но и одобрявший эту работу комментарий директора Музея 11 гимназии имени Черняховского в Минске Александра Корзюка. В начале статьи Историк Осад добросовестно излагает основные моменты сложившегося штампа биографии Черняховского и в заключительной части рассказывает, что после освобождения Вильнюса генерал Черняховский пригласил к себе Ицхака Ковальского, издателя подпольной еврейской газеты в Вильнюсском гетто, и поблагодарил его за отвагу во время оккупации. Осад привел выдержку из мемуаров Ковальского. Генерал говорил медленно и дружелюбно. Он спросил меня, что происходило в городе во время оккупации. Я видел, как он сочувствует нам. Очень серьезно он сказал, если мы нуждаемся в чем-нибудь, то можем свободно его просить. Мы так и сделали, он помог нам, например, в поставке провианта и одежды для еврейских детей. Далее Ицхак Ковальский отмечает, что Черняховского похоронили именно в Вильнюсе, считавшимся Литовским Иерусалимом. Осад задумывается какой бы была судьба черняховского переживи он войну дожил бы он до пенсионного возраста или стал бы жертвой антисемитской паранойи сталина На сайте тивиносада есть ссылка и на статью давида О барбаняле мститель высшей расе написанную о Черняховском еще при жизни прославленного военачальника в августе 44-го года и помещенную в еврейской либеральной газете Великобритании «Либерал иудаизм». В ней Абербанель утверждает, что сам Черняховский не отрицал своего еврейского происхождения. Генерал Черняховский подчеркивает свое еврейское происхождение и понимает то высокое доверие советского правительства, возложенные на него евреи, нанести немецкой армии тот самый смертельный удар. Не случайный тот факт, что именно молодой еврейский генерал освобождает те города, в которых нацисты совершали свои самые ужасные преступления против евреев – Житомир, Витебск, Минск, Бобруйск, Вильнюс и другие. Дан Амир заканчивает свой рассказ словами, что в ходе многолетних поисков корней своих предков и родственных связей с Черняховским он получил достаточно аргументов и фактов в пользу еврейского происхождения иван данилча черняховского но несмотря на это они не кажутся ему бесспорно достоверными вся информация с чьих-то слов какая-то она скользкая не железно убедительная нет под ней серьезной документальной базы реальная биография начинается с вербова Что нам совершенно точно известно об Иване Черняховском? То, что он из многодетной украинской семьи. Отец и мать его, Данила Николаевича и Мария Людвиговна Черняховские. Про них в выписи из метрической книги за 1907 год сказано «Тарощанского уезда, села Багва, крестьянин Данила Николаев Черняховский и законная его жена Мария Людовиковна, оба православные». Примечание. Багва, село Жашковское вовсе Тарачанского уезда Киевской губернии. Краевед и историк Украины Пахилевич дает пояснение. Село относится к историко-этнографическому региону Среднее Поднепровье или Наднепрянщина. Стоит рядом с селом Тетеровкой, жителей православных 566, евреев 18. Церковь деревянная во имя архистратига Михаила, построение 1768 года. По штатам причислено к седьмому классу. Деревня эта составляет особое имение, принадлежащее Михаилу Покрашевицкому. С давних времен в деревне построена каплица, при которой в прошлом веке были унеадские священники. Но со времени окончательного соединения унеадов с православием в 1839 году богослужение в каплице прекратилось. Конец примечания. Но только не ясно, в связи с чем они значатся в выписи, в связи с регистрацией родившегося у них младенца или с усыновлением ребенка кого-то из родственников либо знакомых, а возможно и вовсе чужих людей, которые по какой-то причине не могли дать ему свое имя, отчество, фамилию и повести по жизни. Собственно говоря, для нас это не имеет принципиального значения. Даже если допустить, что между Данилой Николаевичем, Марией Людвиговной и Иваном Черняховским нет кровного родства, для последнего они, безусловно, являются настоящими родителями. В народе говорят, дитя на свет Божий явить еще не значит родителями ему быть. Родители дитя – те, кто вырастили и воспитали его. Реальная биография Ивана Черняховского начинается с села Вербово. Сюда, как мы знаем, по воспоминаниям Елены Даниловны Ольшанской и односельчан, в 1914 году семья Черняховских переехала из Оксанина вместе с помещиком Новинским. В первое время, очень непродолжительный срок, ей пришлось жить возле Умани при железнодорожном полустанке, где Данила Николаевич устроился дорожным стрелочником. Когда Новинский завершил оформление купли села Вербова пана Перловского, он перевез в него бывшего конюха и назначил его экономом нового своего имени. Ничего этого нет в автобиографии иван Черняховского, в которой говорится, что отец до 1914 года работал на железной дороге. Когда же началась Первая мировая война, его взяли на фронт. После контузии в конце 1915 года Вернулся на станцию Вапнярка и поступил работать к помещику Новинскому, хозяину села Вербово, с первокучером затем экономом. Об Оксанине в автобиографии не сказано ни слова. Разберемся, как все было. В июле 1914 вспыхнула Германская война. Примечание. Германской войной в Российской империи неформально называли перед Октябрьской революцией 1917 года и после дообразования СССР Первую мировую войну 28 июля 1914 года, 11 ноября 1918 года. Конец примечаний. Началась мобилизация в действующую армию мужчин приписных возрастов. Весной следующего года в солдаты призвали и Данила николаевич Черняховские немногим меньше года жили без кормильца на попечении пана Новинского. Попечительство помещика не отличалось щедростью. Мария Людвиговна едва сводила концы с концами, чтобы содержать семью, к тому же она была беременной. Дети, 13-летняя Анисия, Елена 11 лет, Михаил и Иван, соответственно 10 и 8 лет, старались всемерно помогать матери, трудились на огороде, Обихаживали скудное домашнее хозяйство и при этом еще учились в Вапнярской железнодорожной школе. Данил Николаевич воевал на Юго-Западном фронте в армии генерала Брусилова. В боях во время Галицейской битвы получил тяжелую контузию и осенью 15-го года демобилизовался. Подоспел как раз к рождению третьего сына. Назвали его Александром. О Вербове Иван в последующие годы жизни всегда отзывался с теплотой. Это небольшое сельцо. Три десятка аккуратных беленых с небесной голубизной хат под пышными шапками, крышами из камыша и соломы сгрудились в кружок и пруд посередине. А крест — красота неописуемая. вербова обступали села, сплошь утопающие в яблоневых и вишневых садах, Цаповка, Колодинка, Кислицкая, Цыганк. То там, то тут блестят лазурью озерца и ставки. Бегут меж пологих холмов змейки, речушка ручьев. От окольца до окольца тянутся проселки. И рядом Большак, в одну сторону к местечку Тамашпаль, находившемуся от Вапнярки в 19 километрах, в другую — городку Тульчину. Вербово, Цаповка, Колодинка, Кислицкая Цыганка сливались с Вапняркой, железнодорожным узлом, связывающим юг Украины и Молдавии с Донбассом. Вапнярка – последняя станция Одесской железной дороги, дальше – юго-западная. Так что село Вербово, по сути, это Вапнярка, оно – неотъемлемая часть поселка станции. Маленький кусочек его – задворок. Название «вапнярка» происходит от слова «вапно», по-украински «известь». В здешних местах исцередобывали известковый камень и делали известь, необходимый в прошлом строительный материал. Примечание. Известь, так называемый оксид кальция, белое вещество, продукт обжига известкового камня, переживенный известняк или известка, которую гасят водой и растворяют с прибавкой песка, гипса и других веществ, Для образования жидкой связки используют при каменных постройках для штукатурки и побелки. Конец примечаний Благодаря дешевой извести в поселке и в ближних селах, дома и хаты были всегда свеже с нежной синевой. Этот небесный колер побелки придавала добавка к извести краски синьки, широко распространенной в Наднепрянщине. Поселок Вапнярка располагался на возвышенности с трех сторон, окруженные лесами – Цукровским, Цыканским и Черным. В нем насчитывалось около 100 дворов с семью сами жителями. Главное предприятие – паровозное депо, в котором работало 260 человек. Основная масса рабочих – поселковые, остальные – из близлежащих сел. В Вапнярке имелись почта, телеграф, школа, аптека, паровая мельница и сам поселок, и слитые с ним деревни, относились к емпольскому уезду Подольской губернии. Примечание. Подольская губерния, ее для простоты называли Подолье, граничила на западе с австро венгрии Галицией, на севере с Волынской, на востоке с Киевской, на юго-востоке, отчасти на юге с Херсонской и на юго-западе с Бессарабской губерниями. Центром ее был Каменец-Подольский, С 1914 года винница Конец примечания. С первых месяцев жизни в Вербове у Ивана Черняховского появилось множество друзей. Самыми близкими ему стали Иван Костецкий, братья Бурлочуки, Григорий и Арсений, Антон Дуб и Иван Цышковский. Также дружил он со многими мальчишками со станции Вапнярка. Смекалистый, бойкий, он быстро завоевал авторитет у сверстников, и они признали его верховодством. Мы уже приводили воспоминания антон Степановича Дуба, чьи детские и юношеские годы прошли вместе с Иваном Даниловичем Черняховским. Примечание. Антон Степанович Дуб, 1901 года рождения, был директором Вапнярского железнодорожного клуба. Конец примечания. «Я был старше Яська, как звали мы все его в детстве, но хорошо помню, что организатором всех самых смелых проказ были не мы старше, а он. Его слушались и взрослые ребята. Обычно он разрабатывал план похода за яблоками в панский сад. Делил ребят на две группы, одни отвлекали сторожей, другие в это время рвали яблоки». Очень умный, располагающий к себе людей Ясик, отправлялся к какой-нибудь бабе-старожихе, которая день и ночь спала под яблонями, охраняя их, и заводил с такой стражихой длинный разговор. «Бабу, продайте мяны кислого молока», — начинал он. «Та у мяны и корованы», — отвечала она, — «а чей же ты сам, хлопчик, будешь?» «Я сын конюха Данила Черняховского, знаете его бабу». Потом разговор снова переходил на корову, которой нету бабы, потом снова на кислое молоко, и только черные хитрые глаза Ясика весело смеялись. А в это время карманы и рубахи ребят были наполнены, и они уже ждали конца нежной беседы с бабой. Учительница Ивана Черняховского Любовь Андреевна Донецк В своих воспоминаниях рассказывает, как сразу по приезде Черняховских в Вербово Данил Николаевич привел Ивана в первый класс школы. Маленький Ваня произвел на нее тогда еще совсем молодую женщину очень приятное впечатление. Его отличали дисциплинированность, внимание и прилежание. Он был честным, скромным и на редкость терпеливым и выносливым. На протяжении трех лет учебы был круглым отличником – по просьбе учительницы помогал своим отстающим сверстникам готовить уроки. Помогать-то, конечно, помогал, и в то же время сильно ревновал, если кто-то в классе вдруг опережал его в учебе, нередко дрался с такими ребятами после уроков. Это добавление Антона Степановича Дуба к словам о Любови Андреевны. С возвращением с войны Данила Черняховского жизнь семьи заметно улучшилась. Помещик Новинский понимал, на работоспособность у Данила уже не та, что была до контузии, но несмотря на это он оставил его на должности эконома и положил прежнее жалование. Волны, произошедшего в октябре 17 года в Петрограде большевистского переворота, докатились до юга Украины. Ем польские уезды охватили революционные брожения. Вапнярка, а следовательно Вербова, не остались в стороне от борьбы пролетариев за власть рабочих и крестьян. Новинский, испугавшись за свою жизнь, скрылся из имения, имущество его рассощил очумевший от безвластия народ. Данила Черняховский, конечно, принял участие в дележке панского зерна коров и лошадей. Спустя некоторое время Новинский вернулся в Вербово и прогнал Данила Черняховского с работы за то, что тот участвовал в растаскивании его добра. Наказать его он никак не мог, так как власть в селе принадлежала Народному совету. Прожил Новинский после возвращения в имени совсем мало, до середины 19 -го года. Он и его жена умерли в эпидемию сыпного тифа. Об этом написал в своих воспоминаниях Бурлачук шарипов в книге черняховский нарисовал драматические эпизоды из жизни семьи черняховских в тот смутный период 1 мартовский день 1919 года выдался пасмурную колючий ветер с мокрым снегом ударял в окна на окраине села раздались выстрелы затем послышался бешеный топ копыт по улицам вербова промчались всадники в шапках с длинными шлыками Бандиты вломились в хату Данила Черняховского. Им стало известно, что он верховодил крестьянами при дележе помещих лошадей. «А ну иди по дворам!» — крикнул хозяину старший из петлюровцев. «Собери всех коней, что с панской конюшни увели! Да швычи!» «Не пойду!» — наотрез отказался Данила Николаевич. «Не пойдешь? Взять его!» — скомандовал старший. Черняховского вытолкнули из хаты. За Данилой Николаевичем выбежала жена. «Изверги!» — кричала она в отчаянии. Оттолкнув одного из конвойных, Мария подбежала к мужу и пошла рядом. Ей трудно было поспевать за ним. Дорога круто вела в гору. Затянутая мартовской пасмурью небо низко висела над селом. Холодный пронизывающий ветер метался по селу, скрипел калитками, Гнул молодые деревца, уныло выл, селясь выдуть снег из оврагов. Конвой остановился на краю обрыва. петлюровцы сорвали с Данилы кожух. «Прощайтесь!» — махнула рукой главарь. Щелкнули затворы винтовок. Мария, словно онемев, прижалась к мужу и с ужасом смотрела на бандитов. «Данил Николаевич хотел сказать жене что-нибудь ласковое», «Но чем ее утешить? Как она будет жить без него? Как прокормят ребятишек? А что, если ее сейчас убьют?» Горло перехватило от волнения, но он прошептал. «Мария, оставь меня! Никуда от тебя не уйду! Пусть и меня убивают! Дети останутся сиротами, подумай о них!» Весть о том, что петлюровцы хотят расстрелять Черняховских, мгновенно разнеслась по селу. Черняховских в Вербове любили за честность и справедливость. Крестьяне, вооружаясь чем попало, бежали к месту расправы. Начальник конвоя, попав в окружение людей с топорами и вилами в руках, принялся их успокаивать. — Что вы, да мы их не тронем, пусть только скажут, где лошади пана Новинского. Но разъяренная толпа все плотнее смыкалась. Петлюровцам пришлось освободить арестованных. Ваня обнимал родителей и плакал. В селах, местечках, городах уезда воцарилась бесправие. Прежние блюстители порядка, местные полицейские управы были упразднены, начались погромы, разорялись торговые лавки, грабились дома состоятельных граждан. 1918-1919 годы были горячими для Украины. Ее рвали на куски красные, белые, немцы, анархисты Нестора Махно, националисты-самостийники, банды разного толка. Провозглашенная Центральной Радой в ноябре 17-го Украинская Народная Республика ОНР продержалась недолго. В январе 18-го года в Киеве поднялось восстание. В феврале советская власть утвердилась на всей территории Украины. Но тут началась немецкая оккупация – и советы повсеместно пали. При поддержке Германии главой Украины стал Скоропадский. Примечание. Павел Петрович Скоропадский, 1873-1945, русский генерал, после революции 1917 года украинский военный политический деятель, участник Первой мировой войны, создал на базе Юго-Западного и Румынского фронтов Единый Украинский фронт, формировал национальную армию путем украинизации фронтовых частей. В апреле 1918 года, воспользовавшись кризисом Центральной Рады Украинской Народной Республики и опираясь на поддержку германского оккупационного командования, сочувствие офицерских кругов бывшей русской армии, казацкого сословия, зажиточного украинского крестьянства, совершил государственный переворот, упразднил ОНР, была установлена украинская держава, принял титул, Его светлость ясно-вельможный пан Гетман всея Украины. После поражения Германии в Первой мировой войне режим Скоропадского рухнул. В декабре 1918 года бежал с Украины в Берлин. Конец примечания. На съезде хлеборобов Скоропадского утвердили Гетманом украинской державы. Однако через полгода его правительство свергли военные, руководимые Симоном Петлюрой. примечание Симон Васильевич Петлюра, 1879-1926, украинский политический и военный деятель, глава директории Украинской Народной Республики в 1919-1920 годах, главный атаман войска и флота. В молодые годы он был членом революционной украинской партии, занимался журналистской деятельностью, придерживался левонационалистических взглядов. В большую украинскую политику вошел в 1917-м, стал членом Центральной Рады. После провозглашения унр назначен генеральным секретарем военных дел нового правительства, но вскоре был отправлен в отставку. Участвовал в боях против красногвардейцев, сформировав ополченческий глядоматский Кош, стал его атаманом. В 1918 году участвовал в восстании против Скоропадского, Его ополченцы заняли Киев, была восстановлена Украинская Народная Республика. С февраля 1919 года возглавил директорию. Он пытался противостоять Красной Армии, однако ничего из этого не вышло. При Питлюре на Украине резко усилились еврейские погромы. Он был убит в 1926 году Шварцбардом, евреем из города Измаила, за жестокие избиения единоверцев. Конец примечания. Была восстановлена ОНР, верховным ее органом провозглашалась директория. Примечание. Директория – название правительства по примеру Франции в 1795-1999 годах после буржуазной революции. Конец примечания. Директория представляла собой демократическую ширму. Фактическим же правителем страны являлся главнокомандующий войсками Петлюра. В течение 1918-1920 годов Петлюре пришлось вести непрерывную борьбу с войсками Деникина, Красной Армией и Махновцами. В Подольской губернии власть несколько раз менялась. И при каждой новой власти, как в административном центре в виннице так и в городах, местечках, селах чинились произвол, разорение народа, жестокие еврейские погромы. На Подолеи, Да, пожалуй, и в других губерниях на директории Украинской Народной Республики люди вначале возлагали большие надежды. Думалось, что правительство Петлюры обеспечит народу спокойную жизнь, состоятельный умножит свой прибыток, обредут благоденствия и бедные. Ждали умиротворения в поселке Вапнярка во всех окрестных селах. даниил Николай Черняховский также верил, что при директории будет и в его семье достаток. После Октябрьской революции в Вербове организовалось общество свободных крестьян. Данил Николаевич одним из первых вступил в него. Ему был нарезан земельный участок, на котором он рьяно взялся хозяйничать. На своем клочке земли семья Черняховских, не покладая рук, трудилась в течение всего 18-го года. Однако богатого урожая не получила. А в марте 19 Данил Николаевич заболел сыпным тифом, Вслед за ним слегла и Мария Людвиговна. С зимы тиф черный косой прошелся по юго-западу Украины. Не обошел он Вапнярку и Вербова. В весну и лето поселок и его деревня на погост снесли не один десяток своих жителей. В начале апреля умер отец, через неделю мать Черняховских. Остались сиротами шестеро детей, мал-мала меньше, лишь Анисия была совершеннолетней. Предстояло налаживать жизнь без родителей. Люди, кто как мог, поддерживали сирот. Вместе дети Черняховские продержались меньше года. Анисия вышла замуж за друга Ивана Антона Дуба и забрала с собой маленькую Настю. Михаила при содействии вербовского коммуниста Андрея Колесника взяли воспитанником в 12-ю бригаду 45-й стрелковой дивизии Красной армии который командовал Григорий Котовский. Примечание. Григорий Иванович Котовский, 1881-1925, родился в Бессарабском селе Гончаште в семье заводского механика. В детстве любил спорт и авантюрные романы. Отличался атлетическим сложением и имел задатки лидера. В 16 осиротел. Заботу о нем взяли на себя крестная мать София Шаль, и крестный помещик Манук-Бей. С их помощью он поступил в Кукурузенское сельскохозяйственное училище, где, как сам потом писал, проявлял черты той бурной, свободолюбивой натуры, которая позднее развернулась во всю ширь. Впервые попал в тюрьму за уклонение от военной службы, но в армию пойти пришлось, откуда он дезертировал и организовал разбойный отряд. Жег имение, уничтожал долговые расписки, грабил помещиков и раздавал награбленные беднякам. О нем ходили легенды. После Октябрьской революции примкнул к советам. В январе 18 со своим отрядом прикрывал отход большевиков из Кишинева. В 1919 году назначен командиром второй бригады, вскоре переименованной в 12-ю Бессарабскую, 45-й стрелковой дивизии Красной армии. В 1920-21 годах Котовский становится начальником 17-й и 9-й кавалерийских дивизий, 22-м – командиром 2-го кавалерийского корпуса. Конец примечания. Судьба Михаила Черняховского в будущем накрепко будет связана с именем легендарного комбрига. 45-я дивизия, куда входила 12-я бригада, использовалась как прикрытие со стороны Румынии по реке Днестр, а с наступлением войск Петлюры удерживала фронт в районе Ямполь-Рахны. Располагалась она в городе Тульчине – В нее входило три пехотных полка и кавалерийский дивизион, всего личного состава около 3000 бойцов. Но воинство Котовского было своеобразным, вольнодумным, едва управляемым. Например, матросский полк анархиста Семена Стародуба почти постоянно пребывал в охмелю и нередко был не в состоянии выступить на боевое задание. Однажды солдаты полка настолько перепились, что во время нападения группы разведки петлюровцев не только не могли дать отпор врагу, но даже спастись бегством. петлюровцы перебили больше половины матросов полка. Таким же был и 54-й полк имени Ленина, которым командовал известный одесский налетчик Мишка Япончик. Примечание. Мишка Япончик, венецкий мой шияк Вольфович, 1891-1919 родился в селе Голта Ананевского уезда Херсонской губернии. Известен как одесский налетчик, прозван Япончиком по одной из версий за характерный разрез глаз. В юности примкнул к анархистам-коммунистам молодая воля. После участия в убийстве полицмейстера был осужден на смертную казнь, которую заменили 12 годами заключения в 1907 году. В тюрьме он познакомился и сблизился с Григорием Котовским. Конец примечания. Япончик с 1907 по 1917 год находился в заключении за убийство полицмейстера и вышел из тюрьмы по амнистии по случаю Октябрьской революции. Сразу же по освобождению организовал в Одессе банду налетчиков. В течение 18 года Япончик наладил контакты с большевиками, анархистами и левыми эсерами. В начале 19-го через Григория Котовского он активно сотрудничал с большевистским подпольем. После того, как в апреле того же года Одесса перешла в руки красных, Мишка Япончик, по некоторым данным, командовал советским бронепоездом номер 870-932, действовавшим против атамана Григорьева. А в мае он сформировал отряд в составе 3-й украинской советской армии, позднее преобразованный в революционный полк, который был включен во вторую пехотную бригаду Котовского. Бойцами полка были одесские уголовники, мальчики, как называл их Япончик, а также боевики-анархисты и мобилизованные университетские студенты. Они не имели единой формы, многие ходили в шляпах-конотье и цилиндрах, но каждый считал делом чести носить тельняшку. Примечание. Конотье – мужская, обычно соломенная шляпа с низкой тульей. Конец примечания уход на фронт Япончика его мальчиков был обставлен с большой скоморожьей помпой. По улицам Одессы вальяжно шествовал так называемый полк численностью более двух тысяч человек. Впереди шли музыканты, их собирали по всему городу, трубачи и флейтисты из оперного театра, нищие скрипачи, побиравшиеся по дворам, гармонисты из слободских пивнушек, Все они играли походные марши и блатные мелодии. В базаде ехал на белом жеребце сам япончик в кожаной фуражке, офицерском френче и красных галифе, два маузера и уланский палаш на боку. Несли огромное знамя из тяжелого малинового бархата. На нем было вышло название «Первый непобедимый интернациональный одесский железный полк «Смерть буржуям», Рядом с япончиком горцевал на Рыжем и на его адъютант Герш Гундосой, а следом шагали мальчики со своими подругами, одетые в мундиры разных армий, на головах котелки-береты. Этот бутафорский полк под номером 54, пока он добирался до фронта, в строю из 2202 человек осталось лишь 704, остальные отстали в пути» в вопнярки увидит в июле в бою с петлюровцами. Он проведет успешную атаку, легко захватит железнодорожную станцию, возьмет десяток пленных и некоторые трофеи, но на следующий день противник осуществит внезапное контрнаступление, 54-й полк потерпит разгромное поражение и в панике оставит вопнярку. Котовский едва соберет три сотни деморализованных солдат 54-го полка. Из остатков полков Япончика и Стародуба с трудом будет сформирован новый 402-й полк. Михаил Черняховский был воспитанником кавалерийского дивизиона бригады, к пехотным полкам он отношения не имел. В дивизионе поддерживались дисциплина и порядок, бойцы его, казахи Запорожья, народ основательный, надежный. К Михаилу все относились как к младшему брату, заботились о нем, никому не давали в обиду. Эскадроны дивизиона периодически объезжали уезд с целью охраны и защиты от банд Зеленого, Струка, Лиховича, Волонца, Железного, которые орудовали в подольских местечках, наведывались кавалеристы и в Вапнярку, в Вербово. Елену, Ивана и Александра Черняховских приютили соседи Иван Петрович и Ксения Линшна-Цышковские – Иван Петрович работал паровозным машинистом, был давним товарищем Данила Николаевича Черняховского. Иван не доучился до конца в пятом классе, бросил школу и нанялся пасти скот селян Вербова. Он пошел в пастухи, потому что видел, насколько тяжелым трудом цешковские зарабатывали свои гроши, а теперь еще сирот Черняховских взяли на иждивение. Ивану не хотелось быть у них нахлебником – Он испытывал к ним чувство большой благодарности уже заодно то, что они заботились о его сестре и брате, Елене с Александром, как о родных детях. После окончания сезона выпса скота на вольных лугах Иван остался неудел. Найти в зиму какой-нибудь заработок в Вербове не рассчитывал, значит, будет лишним ртом от Сышковских, и он решает уйти из семьи. В начале октября, в вечерний час, Иван появился на станции Вапнярк. Под покровом ночи он забрался на тормозную площадку одного из вагонов товарного состава, отправлявшегося в Одессу. Примечание. Тормозная площадка, часть товарного вагона, на котором находится привод ручного тормоза и стоп-кран. Обычно это хвостовой вагон поезда. Конец примечания. С того момента по апрель 1920 года Его жизнь прошла в скитаниях по незнакомым ему городам и деревням юга Украины, где он только не побывал, путешествуя в одиночку, и в компаниях таких же, как он сам, несовершеннолетних бродяг, на поездах, в подвагонных угольных ящиках, в тамбурах и на тормозных площадках. Об этом периоде Иван Данилович почти через 20 лет как бы вскользь упомянет в автобиографии – С октября 1919 года по весну 1920 года беспризорничал. Вернулся Иван в Вербово в мае 1920 -го. Елена и Ксения Ильинична-Цышковская встретили его худого, грязного, в истрепанной одежде, плачем. «Где же ты пропадал? Истощал-то как? Не знали, что и думать про тебя, жив ли?» Иван Петрович сказал, «На работу в депо попробуем тебя устроить». Цешковский у станционного начальства был на хорошем счету. По его рекомендации, Черняховского приняли ремонтным рабочим, правда, пришлось приврать насчет возраста. Как утверждает в своих воспоминаниях Елена Даниловна Альшанская, в метрике приписали лишний год. Через три месяца Ивана поставили подручным слесаря. Его добросовестность и усердие в работе были замечены, и ему доверили ответственность с повышенной зарплатой и должность проводника грузов. На этой должности он проработал до конца 22 года. До станции в Апнярке власть директории пока не доходила. С марта 1919 года в самый разгар гражданской войны большевиками была провозглашена самостоятельная Украинская Советская Социалистическая Республика УССР со столицей в Харькове. Примечание – Первоначально у СССР расшифровывалось как «Украинская социалистическая советская республика». Конец примечаний У СССР находилась в военном союзе с РСФСР, так что в Подолии и, естественно, в Вапнярке и селах власть формально была советской. На деле же ее, как таковой, не наблюдалось. Повсюду рыскали, сменяя друг друга отряды белых, эскадроны польских «Улан», банды всяких «батьков», которые обирали крестьянские дворы и устраивали еврейские погромы. В середине 19 -го года под Вопняркой завязались бои 3-й дивизии армии ОНР под командованием полковника Удовиченко с отступавшими с юга на север большевистскими войсками. Станцию защищали бронепоезда «Красных». Против них действовали артиллеристы батареи «Сотника» «Шуры-Буры», Точной и массированной стрельбой ее пушкари обеспечили полкам дивизии совершение прорыва к железнодорожному узлу. 26 июля части лнр были на станции. А в это время Деникинсы заняли Левобережную и Южную украину 31 августа конный корпус генерала Бредова с левого берега Днепра вступил в Киев. Командующий группой белых войск Новороссии генерал Шиллинг не спешил развивать наступление против украинской армии. Борьба с Петлюрой серьезной тревоги у белого руководства не вызывала, поскольку УНР не проявляла в отношении к белогвардейцам высокой военной активности. В начале сентября ставку Деникина больше волновала повстанческая армия «Махно». После падения Киева правительство Петлюра бежало в Винницу, а затем в Каменец-Подольский. Сельская местность Приазовья и екатеринославской губерния находилась под властью отрядов Махно. К осени 1919 -го года натиск белых потерял силу, и восточная часть Украины оказалась занятой войсками Красной армии. К декабрю на большей части украинской территории была вновь установлена власть у СССР. Выбор жизненного пути Создавая комсомольскую ячейку Борьба за молодежь в переломные революционные годы в России и на Украине была важнейшей политической задачей партий всех мастей и красных, и белых, и зеленых, и желто-блокитных. Кто имел наибольшее влияние на молодых, тот добивался успеха в притворении в жизнь своих идей. В Вапнярке и селах эта борьба носила острый характер между большевиками и националистами. В городах, местечках, поселках и селах импульского уезда стали появляться скаутские эмиссары из Винницы и Каменец Подольского. В России скаутское движение зародилось в 1909 году, но Украине на два года позже. Членами движения в основном были дети буржуазных слоев общества. После 1917 года скаутские организации распались на красных и белых. В районах, занятых белыми, сохранялся традиционный скаутизм, придерживавшийся патриотической, но естественно антисоветской позиции. На территории, где власть принадлежала советам, наблюдались попытки в той или иной форме соединить скаутскую организацию с революционной идеологией. Но созданный Российский коммунистический союз молодежи, РКСМ, объявил скаутизму войну, назвав его реакционным явлением. Во время Украинской революции 1917-1921 координирующие и руководящие органы скаутского движения сформировались в Галиции. Примечание. Украинская революция, используемая преимущественно в современной украинской историографии, наименование ряда событий, происходившим в 17-21 годах на Украине, которые интерпретируются в первую очередь как революционная, национально-освободительная и социальная борьба украинского народа за свое политическое самоопределение и возрождение государственности. Конец примечания. В Каменец-Подвольском в период директории ОНР был создан единый центр руководства скаутскими организациями Западной и Восточной Украины – Верховная Пластовая Рада. Внешние проявления деятельности украинских скаутских подразделений четко обозначились как националистические и антикоммунистические. Вербовские 13-15-летние подростки собирались обычно в выходные и праздничные дни на деревенской пустоши возле опушки леса. Здесь проходили всякие игры. В войнушку, в разбойнике часто завязывались батальные схватки с пацанами из вопнярки и из соседних сел. В один из воскресных дней начала мая 21 -го года Вербовские договорились с Кладенковскими помериться силами в кулачном бою. В окольце собралась уже приличная гурьба ребят, и тут со станции прибежал Леонтий Блокитный с сообщением, что в железнодорожном клубе Записывают в скаутскую организацию ПЛАСТ. Примечание. ПЛАСТ название заимствовано от слова ПЛАСТУН. Казак-разведчик. Конец примечания. Бойскауты показывают спортивные действа Примечание. Бойскаут от английского бойхи мальчик и скаут-разведчик, член скаутской организации мальчиков. Конец примечания. «Айда в вопнярку!» предложил Иван Черняховский. «Узнаем, что это за такая организация ПЛАСТ!» Большинство ребят поддержали Ивана, раздались голоса. «Поглядим действо Интересно, что за спортивные номера покажут!» Кулачки решили отложить до следующего воскресенья. В клубе станции в вопнярки к полудню скопилось довольно много поселковой молодежи. Глазели на чудно наряженных бойскаутов. По сцене картинно расхаживали пять юношей в необычной форме одежды. Белые рубашки с погонами и карманами, на левом рукаве нашивка с надписью «Пласт», на погоне ленточка желто-синего цвета, длинные зеленые штаны, желтые пояса с яркой пряжкой, на шеях косынки, повязанные в виде галстука. Венчали наряды широкополые суконные шляпы, на которых прикреплена скаутская эмблема «трилистник» или «лилия». Периодически юноши-скауты уходили за кулисы и возвращались в новых нарядах, в коротких брюках цвета хаки, в камаши-геттерах, в свитерах, френчах или в плащ-палатках. Примечание. Камаши или гамаши – род накладных голенич с Гетры, теплые чулки, закрывающие ноги от щиколоток до колени, надеваются поверх обуви. Конец примечания. Время от времени они выполняли различные спортивные упражнения, строили акробатические пирамиды. Запись в пластуны вели двое старших бойскаутов. На форме у них выделялись особые знаки различия, указывающие на их высокие звания и должности в скаутской организации. Из-под погон свисали золотистые шнуры. У одного в два ряда, у другого в три. На рукавах рубашек нашивки с изображением трезубца. Это, по всей видимости, были уполномоченные Верховной Пластовой Рады. Они по очереди рассказывали об организации. Говорили о том, что пласт является чисто национальным движением. Основные принципы его – верность Богу и Украине, помощь ближним – Добровольное исполнение присяги и закона. Членов организации скрепляло единство морального, умственного, физического, трудового и эстетического воспитания. Все были включены в работу в кружках ровесников, где они обретали профессиональные навыки, занимались спортом, особенно военным. Ребята в Апнярке и в Атага Ивана Черняховского из «Вербовой колодинки» Во все глаза глядели на действия скаутов, с интересом слушали уполномоченных. Пока никто еще не записался в скаут. Наконец на сцену поднялся долговязый парень, спросил смущенного уполномоченных. «А мальца годов семи можно записать?» Зал поднял парня на смех. «Ты что ли семи годов?» «Вот этот мальец! Дылда!» «Так я ж не о себе!» забраться младшего, — спрашиваю, — оправдывался парень, — за Юхимку». Уполномоченные разъяснили. «В нашу организацию Пласт мы принимаем детей с семи лет. Они зачисляются в младшую группу Бобрят. У нас существует три группы по возрастным ступеням. Младшая Бобрята, средняя Волчата и старшая Патруль». «Примите, пожалуйста, моего братку в Бобрята, — попросил парень». Стало быть, пишите, Сапельняк Юхим в марте 7 лет исполнилось. Когда можно будет получить ему скаутскую форму? Насчет формы вышла незадача. О ней можно будет говорить лишь перед принятием торжественного обещания. Уполномоченные подробно стали описывать значение торжественного обещания для будущего скаута, также подготовку к нему и саму церемонию его принятия. Но до принятия обещания новичку следует в течение месяца пройти несколько испытаний. Дача обещания проводится в особой обстановке, согласно традициям организации ПЛАСТ, очень торжественно и делается индивидуально. К этому времени новичок обязан приобрести скаутскую форму одежды и быть в ней на церемонии. После произнесения слов обещания, будущий скаут целует знамя организации и подходит к своему инструктору. Тот повязывает ему косынку и прикрепляет скаутский значок. Затем его поздравляют руководители. Отдается команда «Новому скауту салют!» С этого момента он становится полноправным членом скаутского движения Украины. Выслушав уполномоченных, парень уточнил – «Значит, химки придется за грош приобретать форму?» «За деньги, разумеется, но мы постараемся, чтобы сумма была не очень большая». «Тогда отказываемся записываться, переждем покуда». Парень спустился со сцены разочарованным, зал проводил его с мешками и жидкими аплодисментами. В клубе появилось трое рабочих из локомотивного депо. В одном из железнодорожников Иван Черняховский узнал Федора Червякова, партийного дружка руководителя вербовских коммунистов Андрея Павловича Колесника. Фёдор Червяков не раз бывал на сходах села, где решались общественные дела жителей, выступал с агитацией в поддержку политики советской власти. И здесь, в клубе, фёдор произнес просоветскую речь. Он раскритиковал скаутский пласт, назвав его «Вредоносной организацией для рабочей и крестьянской молодежи». «Создавайте, хлопцы, свои организации молодых борцов за новую жизнь», горячо говорил Червяков. «У нас при ком есть детская коммуна имени Спартака и дружина комсомола. Призываю вас вступить в эти наши организации». Записавшихся в пласт оказалось всего пять человек. Среди ребят в Атаге Черняховского желающих не нашлось Как позже выяснилось, двое мальчишек семилеток и трое старших по возрасту парней, принятые в пласт, в течение года лишь просто значились на бумаге членами организации. Ни агитационной работы, ни добрых дел в соответствии со скаутской программой за ними не числилось. Постепенно вопнярские комсомольцы переманили их в свои ряды. а встрече со скаутами поведали в 1986 году во время слета юных черняховцев посвященного 80-летию вопнярской школы, друзья детства Черняховского Каперсак, Бельмака и Щербина. В Вербово и Колодинку в Ватага возвращалась шумно, шло горячее обсуждение увиденного и услышанного в клубе станции Вопнярки. Больше всех горланили спори между собой Иван Костецкий и Колодинский Богдан Бурулько. Иван ратовал за создание в селах комсомольских дружин А Богдан считал, что создать это в Сеолах и, в частности, в его колоденке невозможно. Костецкого поддерживали Григорий и Арсений бурлачуки. «Можно, можно!» — кричал Арсений. Григорий осторожничал. «Тут много непонятков. Мы не знаем, что такое комсомол и как его строить». «Но можно же к знающим людям обратиться». Иван Черняховский примирил спорщиков. «В каждом селе знающие люди найдутся. У нас в Вербове, например, коммунист-колесник, уважаемый человек. Многие к нему за советом ходят. И у вас в Колодинке наверняка подобные люди есть». Вспоминает Антон Степанович Дуб. «В 1921 году я вернулся из Киева, где занимался на лесоводческих курсах. Молодежь в селе Вербово решила организовать комсомольскую организацию – Мы не знали тогда, как это делается. Пошли за советом к члену партии, колеснику Андрею Павловичу. Ваня Черняховский был одним из активнейших организаторов нашей комсомольской ячейки. Когда кто-то из старших ребят высказал предположение, что если придут петлюровцы, узнают, что мы комсомольцы, так нас всех поперебьют. Не перебьют. Возьмем обрезы, уйдем в лес и сами еще петлюровцев перебьем, ответил ему Ясик. Вербовская комсомольская организация состояла из 12 человек. Кроме Ивана Черняховского в нее вошли Иван Костецкий, Иван Цышковский, Барлучики Григорий с Арсением и другие ребята из бедняцких семей. В становлении конс ячейки помогали коммунисты Вербова и в первую очередь Колесник. Тогда, в 21-22 годах, сельская комсомолия играла важную роль в организации культурно-просветительного досуга крестьян. Одним из первых дел ячейки стало создание самодеятельности, хора, струнного оркестра и драм-кружка. У Ивана Черняховского открылся музыкальный талант. Он играл на многих струнных инструментах, а позже и на пианино. Самодеятельные артисты из комсомольцев выступали перед вербовчанами, иногда выезжали и в другие села, ставили представления перед учащимися своей школой пятилетки, а также школ, колодинки, цаповки и цыганки. Средства, собранные за выступление, селяне нередко делали небольшие денежные пожертвования коллективу юных артистов, использовали для закупки книг в создаваемую библиотеку. По выражению Дуба, Иван Черняховский был из молодых до ранних. В 15 лет уже слыл прямо-таки настоящим оратором. Если выступление планировалось большим и серьезным, Иван тщательно к нему готовился – составлял план и согласовывал его с Колесником. Но даже если он выступал без конспекта, то говорил так образно и живо, что буквально с первых минут зажигал любую аудиторию. А еще писал он здорово. Когда комсомольцы стали выпускать в стен газету, Иван активно участвовал в ее работе, сочинял острые заметки и стихи. По части стихов заметим. Черняховский писал их не только для стен газеты, но и для друзей. Сохранилась четверостиша Ивана, посвященная в двадцать первом году другу и зятю, то есть мужу сестры Анисии, Антону Дубу. «Ой, пиду я до Келины, расскажу ей все до Белины, яко люблю Дуба, то моя загуба». ячейка избрала Ивана Черняховского своим руководителем. Сначала он назывался заковыриста зато солидно пред «предконца» председателя комсомола. Позже, по рекомендации Колесника, Комсорг, комсомольский организатор. Организовывать Ивану приходилось все. Охрану села от незваных гостей, бандитов, польских, петлеровских отрядов, миротворческие встречи с кулачными забияками из соседских деревень и самое обременительное культ мероприятий. Вот что говорят о его организаторской деятельности односельчане. Бурлачук Григорий Гаврилович. Однажды в Вапнярку на короткий постой направлялся эскадрон польских улан. Это встревожило поселок. Иван Черняховский по тревоге собрал своих одногодков, вооружил их трофейным оружием, которого тогда в селах Украины было очень много, и засел в лесу около дороги, по которой должен был проходить эскадрон. Когда уланы приблизились, ребята дали по ним дружный залп, Поляки подумали, что это настоящая засада красноармейского отряда и ускакали прочь от вопнярки. Антон Степанович Дуб По старому еще обычаю деревни враждовали между собой, молодежь дралась по-настоящему, дело доходило иногда даже до убийства. В соседних с Вербовым деревнях комсомольских организаций не было, и в первыми решили прекратить эту беспричинную вражду между молодежью. Как-то раз в Вербово нагрянули чужие ребята, вспоминая Дуб. Мы пригласили их на свадьбу, а не на драку. Но им трудно еще было поверить в наше добродушие. Они принесли с собой какие-то железяки и были готовы к бою. Помню, как к одному из парней подошел Ясик Черняховский и сказал, «Ты спрячь эту пику куда-нибудь, а то мне за тебя от людей стыдно». В этот раз драка не состоялась. Вместо этого мы шли, обнявшись с чужими пацанами, провожали их до конца села. Иван Васильевич Костецкий. Он был самым близким другом Ивана Черняховского в период их детства и отрочества. «Мы с Ясиком ходили в неразлучных товарищах в учебе и на улице», будет рассказывать в 45-50-м годах преподаватель Винницкого пединститута Костецкий студентам, которые вскоре станут учителями украинских городских и сельских школ, в том числе в Тамашполе, в Опнярке и Вербове. Отец Ивана Костецкого, Василий Михайлович, учительствовал в Вербовской школе пятилетки, помогал в учебе и сыну, и Ивану Черняховскому. Сыну с трудом поддавался гранит науки, а Черняховский все схватывал с лету. Василий Михайлович говорил ему, «У тебя хорошая голова, Аясик, ты будешь большим человеком, когда вырастешь». Тот Бойко в ответ, «Конечно, я когда вырасту, буду большим». То ли это был его тонкий юмор, то ли он не понимал, о чем говорил отец Костецкого. Ваня любил спорт, ходил всегда легко одетый, был крепкий и выносливый. На любых соревнованиях всегда первенствовал. Еще увлекался музыкой, играл на разных инструментах, больше всех предпочитал гитару и мандолину. Прекрасно пел, танцевал, мастерски лицедействовал. Не зря был душой художественной самодеятельности. Иван Иванович Цышковский. Черняховский жил в семье Цышковских, и с Иваном они были, что, братья. Самодеятельности и драм-кружку Ваня Черняховский отдавал львиную долю своего свободного времени, в вечерние часы и в выходные. В основном, конечно, он находился в Вербове, но часто его можно было увидеть и в железнодорожном клубе в Вапнярке, то на репетиции группы декламаторов, то на постановках спектаклей. Иван разрывался по времени, его ему ужасно не хватало. Если бы в сутках было не 24 часа, а вдвое, втрое больше, он и тогда бы не успевал сделать всего того, что намечал. 5 раз в неделю, с понедельника по пятницу, иногда и в субботу, днем он работал в Вапнярском вагонном депо, а вечерами занимался комсомольскими делами, самодеятельностью, да еще учеба. Иван ведь брал уроки у местного учителя, чтобы получить пятиклассное образование, поэтому ночами корпел за книгами, штудировал правила русского языка, решал задачи по арифметике. Трудно приходилось Ивану, но он старался не показывать вида, что устал от множества больших и малых забот, что хочется ему хоть немного от них отдохнуть. Суровое время взросления Взросление Ивана Черняховского совпало со временем трудного формирования государственности на Украине. В 1917-1922 годах шла отчаянная борьба националистов за единую соборную украинскую державу большевиков за социалистическую республику. В условиях сложной военно-политической обстановки эта борьба проходила с переменным успехом. В Вапнярке в окружных селах не знали многого из того, что происходит в центре – Киеве, Харькове. Да что в центре – Новости об изменениях в Виннице, каменец месяцами не доходили до губернской глубинки. Обстановка менялась быстро. Например, на протяжении 1919 года правительство директории вместе с отступающими войсками армии Петлюры под нажимом Красной Армии последовательно прибывало в феврале в Виннице, в апреле в Ровно, в июне в Каменец-Подольске. Петлюра терпел поражение Петлюра от красных и от белых. В августе произошла вооруженная стычка между его войсками и деникинцами, в которой последние легко взяли верх. Галицкая армия Западной области не пришла на помощь петлюре Примечание. В период 1918 19 годов существовала самопровозглашенная в Восточной Галиции Западно-Украинская Народная Республика, Зунр, Со столицы сначала во Львове, затем в Станиславове, нынешний Иван Франковск, во главе с президентом Петрушевичем. Руководство зонр не очень-то симпатизировало ОНР, тем не менее в январе 19 года зонр объединилась с ОНР и стала называться «Западной областью». Конец примечания. Это обострило давнюю неприязнь вождей ОНР и зонр Петлеровцы обвиняли петрушевцев в измене, а те – руководство ОНР в бездарности – Командование Гальской армии в начале ноября 1919 года капитулировало перед Деникинсами, тайно подписав с ними соответствующий договор. Вслед за этим от Петлюры ушли три его атамана. В декабре Петлюра под покровом ночи выехал в Варшаву, бросив остаток своих войск в западных районах Украины. Левтроцкий писал о событиях тех лет на Украине. Когда трудящиеся классы Украины восстали против Рады и создали советскую власть, Петлюра обратился к германскому и австрийскому кайзерам и смиренно просил их императорские величества прислать немецкие войска на Украину. Примечание. Лев, или Лейба, Давидович Троцкий, бранштейн 1879-1940, родился в селе Яновка Ельсаветградского уезда Херсонской губернии, Деятель Международного коммунистического движения, теоретик марксизма, один из организаторов Октябрьской революции 1917 года. В 1918-1925 годах нарком по военным и морским делам и председатель Революционного военного совета РСФСР, а затем СССР. С 1923 года лидер внутрипартийной левой оппозиции. В 1927-м снят со всех постов, отправлен в ссылку. В 1929 выслан за пределы СССР, лишен советского гражданства. 20 августа 1940 года в Мексике смертельно ранен агентом МКВД Рамоном Меркадером. Конец примечания. В ноябре 1918 -го года разразилась германская революция. Пал Вильгельм Гоген Салерн. Нерл Петлюра выполз из темного угла, и обратился к капиталистическим правительствам Англии и Франции с просьбой прислать на Украину как можно больше войск. Но разразилась Вторая Советская Революция на Украине, выгнала вон французские войска с Черноморского побережья, и вместе с помещичьим и буржуазным ссором вымело вон и пана Петлюру с его директории Петлюра где-то прозебал на задворках в неизвестности. Но тут польские помещики решили во что бы то ни стало вернуть себе свои земли и сахарные заводы на Волыни и Подолии. Глава Польши Юзеф Пелсудский меньше всего заботился о Петлюре. Он боролся за польские интересы, Однако в этой борьбе успеха не добился и под давлением Советской России согласился на мир с Украиной. Примечание. Юзеф Клейминс Генятович Касчаше-Пилсулский, 1867-1935, польский государственный политический деятель, первый глава возрожденного польского государства, основатель польской армии, маршал Польши. Конец примечания. Петлюра тогда объединил свои силы с частями так называемой Третьей русской армии. Армия-то была сформирована в Польше лидером Российской эсеровской партии Борисом Савенковым. Она была малочисленной не более пяти тысяч человек. Командовали ею генерал Перемыкин и Донской Исаул Яковлев. В октябре 1920 года петлюровцы и белогвардейцы вторглись на Украину, овладели левым берегом с бруча и начали продвигаться на восток. Вскоре выяснилось, что обстановка на правобережье им ничего хорошего не сулила. Все-таки Петлюра и его союзники не отказались от замысла похозяйничать на землях Подолии. Они развернули наступление от Могилева-Подольского на Винницу и Жмеренку. Путем преградили бригада Котовского и червоноказачья дивизия Примакова. В бою под Катюжанами две Петлюровские дивизии были разбиты. 18 ноября красные части взяли Проскуров. Петлюра, боясь, что до конца ноября может потерять всю свою армию, поспешил с остатками войск переправиться назад через Сбруч и уйти в Польшу. Но Украину он не оставил в покое. Его отряды неоднократно совершали разбойные нападения на ее территорию. Банды Петлюровцев часто появлялись и в Емпольском уезде. В июне 1921 года Ивана Черняховского, как организатора Вербовской комсомолии, пригласил в ком ячейку в вапнярку Федор Червяков. Иван отправился вместе с Андреем Павловичем Колесником. В поселковой коммунистической ячейке шел разговор о создании в деревнях самодеятельных групп ЧОН, частей особого назначения. Эти группы являлись военно-партийными формированиями и образовывались при поселковых, заводских, партийных организациях, райкомах, горкомах, укомах и губкомах, согласно постановлению ЦК РКПБ от 17 апреля 1919 года, чтобы содействовать органам советской власти в борьбе с контрреволюцией для поддержания порядка и охраны населения и государственных объектов. Они действовали бок о бок с отрядами ЧК и внутренними войсками. На Украине ЧОН получили широкое распространение в 1919 23 годах. В Подоле они сыграют важную роль в борьбе с отрядами петлюровцев и бандами атаманов-батьков. В Вапнярке уже действовало территориальное подразделение ЧОН, рота с выборными командованием и штабом. Оно входило в Тульчинский батальон. Костяком этого подразделения был местный отряд из добровольцев, рабочих и железнодорожников. Теперь возникла необходимость иметь в селах чоновские группы из крестьян-незаможников. Примечание. Незаможник по-украински бедняк. Конец примечания. основы их были призваны стать партийные и комсомольские активисты. Возглавлять группы, естественно, должны смелые вожаки, авторитетные люди. Задача групп. А. По первому требованию чоновского командования всем бойцам, Кто с винтовкой, обрезом, кто с револьвером, кто с шашкой, собраться в назначенный срок по сигналу тревоги в заранее обусловленном месте. Б. Сельским вожакам прибыть в штаб отряда, чтобы получить боевое задание. В. В назначенный день выступить на поиск и ликвидацию лесной банды или выявленного чекистами гнезда вооруженного антисоветского подполья. Примечание. Обрез, винтовка или ружье с отпильным концом ствола. Конец примечания. Руководители комьячейки предложили Колеснику и Черняховскому создать из комсомольцев Вербовки и активистов комбедовцев взвод «Чон» и ввести его в состав Вапнярской роты. Примечание. Комбедовцы – члены комитета бедноты. Конец примечания. Обещали снабдить взвод вооружения. Вербовские «Чоновцы» получили 6 винтовок, 2 нагана, 4 гранаты и ящик патронов. Больше командования в Апнярской роте пока ничего дать не могло. Официальных документов о создании в Вербове группы Чон в 21-23 годах не имеется. Есть лишь скупые свидетельства современников Черняховского его земляков, но, к сожалению, ничем не подтвержденные. Но вот Ржевцев, занимавшийся исследованием жизни и деятельности Ивана Даниловича Черняховского и его братьев, написал исторический очерк, «Комсомолец-ченовец. Краском. Полководец», который был опубликован в июньском номере 2006 года молодежной правовой газеты МВД России «Опасный возраст», пролил некоторый свет на эту тему. В очерке Ржевцев пишет, что ему не удалось отыскать в открытой печати примеров боевой доблести комсомольца-ченовца Ивана Черняховского, как и юношеских портретов самого Ивана, а также его братьев Михаила и Александра. Однако он нашел в Черняховском музее имени Ивана Черняховского рукописные воспоминания одного из друзей юности будущего полководца, в которых якобы сказано, что отряд Ивана Черняховского уничтожил в районе Крижополя, ныне райцентр Винницкой области Украины, бандитское формирование «Батьки Кныша», известного в округе своими зверствами против мирного населения. За организацию боевых действий и личную храбрость в мае 23 -го года Иван Черняховский награжден именным оружием – Маузером. По правде сказать, никакого «Батьки Кныша» в районе Крижополя в тот период не было, и вообще на Украине такой «Батька» неизвестен. Это вымышленный персонаж приключенческого кинофильма «Банда Батьки Кныша», поставленного режиссером о разумном в 1926 году, рассказывавшего о борьбе чекистов с бандами белых. Возможно, один из друзей Ивана Черняховского принял героя фильма за реально существовавшего Кныша. Для справки. Приведем перечень банд на Украине из фонда постоянного совещания по борьбе с бандитизмом в гражданскую войну. В списке даются район дислокации банд отрядов повстанцев, атаман, численность повстанцев, в скобках указано примерное количество пулеметов. Пятый и шестой повстанческие районы, Подольская губерния, Хмара, 500, 6 пулеметов, Шепель, 400, Орел, 600, Гальчевский, 300, 10 пулеметов, Струк, 250, 15 пулеметов, Коваль, 200, Подкова, 200, Заболотный, 100, Лихо, 100, Гадзенховский – 200, Серко – 70, 4 пулемета, Чупрына – 50, Иво – 50, Крылов – 150, Петрушенко – 100, Шевчук – 50, Пушкарь – 50, Ходик – 150, якупченко 50, Дорошенко – 200, Подоляк – 100, Бабич – 300, Голуб – 100, Василенко – 50. Как видим, Кныш здесь не упоминается. В годы Гражданской войны на Украине знали другого батьку, Илько Струка, который с 18 года с кем только не воевал, с деникинцами, немцами, поляками, петлюровцами. Но главным врагом его всегда были большевики. Струк со своими повстанцами появлялся во многих украинских регионах. Отряды его банды промышляли и на Винчине, и в округах Крежополя, Тульчина, Тамашполя, бывали они и вблизи Вопнярки. Угрожая кровавыми погромами, Струк обкладывал население, особенно еврейское, большой контрибуции, за счет которой создавал свое войск. Объявив себя командующим первой повстанческой армии, Батько звал под свои знамена атамана Зеленого, но тот отказался. Примечание. Зеленый, терпила Данила Ильковича. Атаман Самостищик возглавлял отряд националистов, боровшихся с Красной Армией под лозунгом «За власть украинских советов без коммунистов и деникинцев». Большевики назвали его бандитом, повстанцы – народным вождем. Он воевал против красных и белогвардейцев. Под контролем его Днепровской дивизии время от времени находилась часть земель Киевщины – Васильковские, Скверские, Тарощанские, Киевские уезды, а также Подоле и Полтавщины – Прозвище «Зеленый» он получил по одной версии из-за того, что постоянно носил длинную зеленую шинель, по другой он взял себе псевдоним от названия «Горы под Киевом», по третий, якобы так окрестил его Петлюра, как самого младшего по возрасту своего атамана. Конец примечания. Кто такой Илько Тимофеевич Струк, атаман-полковник, как он сам себя именовал? Он уроженец Чернобыльского уезда на Киевском Полесье. Окончив земскую школу, полтора года проработал народным учителем. С 1914 года Илька Срук, балтийский моряк, участвует в войне против германца, но вскоре изменяет морю. К 16 году оканчивает юнкерскую школу и становится прапорщиком пехоты. После революции 1917 года струк организует отряд вольного казачества. С того времени началась его карьера атамана-повстанцев против коммунии. Он постоянно менял своих хозяев – В разные периоды служил полякам и англичанам, петлюровцам и галичанам, красным и белым, савенковцам и гетманцам. Страшен был этот атаман своей жестокостью и жаждой наживы. Сколько жизней на его совесть, трудно сосчитать. Чего стоил, например, переход его отряда после краткого пребывания в Бессарабии на советскую территорию. Двигаясь через вопнярку на Козятин и оттуда на малую родину в Киевское полесье, он оставил за собой кровавый след. Путь отряда был отмечен погромами и грабежами сахарных заводов, массовым истреблением советских активистов. Последний раз банда Струка упоминается в документах украинской ЧК в конце 22-го, начале 23-го года в связи с погромами в Мартыновской волости, в ходе которых было убито 80 евреев. В эти месяцы банда состояла всего из 35, 50 человек, куда потом делся атаман Струк, говорили подался в Польшу, там будто бы он сменил фамилию и род занятий. Так может быть вербовский отряд Чон сражался в районе Крижополя с одной из группы армии Струка, и за личную храбрость, проявленную Иваном Черняховским в боях со Струковскими бандитами, он и был награжден Маузером. В этот период старший брат Ивана Михаил, которому исполнилось 19 лет, не перешел из разряда воспитанников КАВ-дивизиона 12-й бригады Котовского в полноправного бойца красной конницы. Комбриг посоветовал Михаилу подать заявление на участие в конкурсном отборе в объединенную военную школу имени ВЦИК на кавалерийское отделение. Для РСФСР и Украины гражданская война была суровым временем. Ленин все те годы писал, что помимо открытой вооруженной борьбы красных с белыми, мы оказались втянутыми еще в новую форму войны – Новый вид ее можно назвать одним словом – бандитизм. примечание Владимир Ильич Ульянов, Ленин, 1870-1924, российский советский политический государственный деятель мирового масштаба, революционер, создатель Российской социал-демократической рабочей партии большевиков РСДРПБ, один из организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года, председатель Совета народных комиссаров правительства РСФСР, создатель первого в мировой истории социалистического государства. Марксист, публицист, основоположник марксизма-ленинизма, идеолог и создатель третьего коммунистического интернационала, основатель СССР. Родился в городе Симбирске. Образование Симбирская гимназия, Казанский университет из-за содействия студенческому движению был исключен. В 1895-м основывает партию «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», один из организаторов Второго съезда РСДРП. Во время Первой революции в России 1905-1907 годов находился в Швейцарии. После Февральской революции 1917 года вернулся в Россию, выступил с докладом «Апрельские тезисы». В октябре реализует план пролетарского переворота. На съезде Советов возглавил советское правительство. Скончался 21 января 1924 года. Конец примечаний. На Украине эта форма войны получила название повстанчества. С бандитизмом боролись большие военные силы. Кроме отдельных регулярных армейских частей, еще многочисленные подразделения войск ЧК, внутренней охраны ВОХР и внутренней службы ВНУС, части ЧОН и другие военизированные формирования. В целом общей численностью почти в миллион человек. В горниле этой жестокой борьбы шла ускоренная закалка людей. Они становились сильнее, крепче, выносливее, мужественнее. Особенно быстро взрослела молодежь. Иван Черняховский в свои 16 выглядел настоящим молодым мужчиной. Антон Дуб так рисует его образ в 1922 году. Рослый, плечистый, одетый в военную гимнастерку, в неизменно синие со вставленными леями галифе, В сапогах, обидно только что в потрепанных, чиненных-перечиненных, зато начищенных ваксой всегда до сияющего блеска. Примечание. Леи, нашивки из прочной ткани или кожи на брюках галифе у кавалеристов, в местах при езде, соприкасающихся с седлом. В те годы были очень модны синие галифе с леями и хромовые сапоги. Конец примечания. Все, кто с ним встречался, воспринимали его вполне взрослым человеком. Иван бился изо всех сил, чтобы выжить в то суровое время. 1921 23 годы отмечены тяжелым голодом на Украине, особенно в ее южных и степных губерниях. Может быть, еще более голодными эти годы были для российского Поволжья и Северного Кавказа. На юге Украины зима 21 22 годов выдалась малоснежной, а весна 22 почти без дождей. Если раньше в этих районах собирали 400 миллионов пудов хлеба ежегодно, то в 22-м около 40 миллионов. Такое катастрофическое падение сбора зерна связано не только с погодными условиями, но и деградацией производительных сил, вследствие постоянных, продолжающихся в течение нескольких лет боевых действий на украинской территории, а также с проведением жестких хлебозаготовок. На Украине фактически была сохранена продоразверстка, хотя в 21-м году официально было объявлено о введении продналога. Как вспоминает сестра Ивана Черняховского, Елена Даниловна Ольшанская, они пережили ту зиму с большим трудом, едва не погибли от недоедания. Вопнярские земляки звали Ивана приехать в Новороссийск. Там была работа, там был хороший заработок. Но семья жила так бедно, что не только не могла дать ему денег на дорогу, еды даже никакой-никакой припасти было неоткуда. А ехать-то надо дней 5-6 Лишь на исходе весны 23-го года Всем селом собрали его в путь, кто продуктами, кто грошами помог, и он отправился на чужбину за лучшей долей. За лучшей долей на чужбину. Поезд увозил Ивана Черняховского и Леонтия Блокитного из украинского Подолья, на родной в Апнерке, в незнакомый город России на восточном побережье Черного моря, Новороссийск. Друзья ехали в надежде и самим выжить, и, заработав денег, помочь своим семьям преодолеть начинавшийся великий голодомор. Примечание. Голодомор – массовый голод со значительными человеческими жертвами. Конец примечания. В полную мощь он разразится позже, в 1931-33 годах, когда в стране случится неурожай еще страшнее недорода 21-23 годов. Однако уже теперь голод разрушал привычный уклад жизни людей. Многие оставляли насижные места и искали спасения от голодной смерти в чужих краях. Год назад в Новороссийск на заработки уехали пятеро земляков Ивана и Леонти. В письмах они приглашали ребят к себе, обещали помочь устроиться на работу. Большой город нуждался в молодых крепких руках российско поразил Черняховского и Блокитного, неохватное взглядом моря и вытянувшийся вдоль его побережья на километры большой город. Он находился как бы в скобе, западная сторона его была свободной, Цеметская бухта, а с трех остальных, с севера, востока и юга, окружали горы Северного Кавказа. Ребятам бросились в глаза необычного вида серые облака, неподвижно висевшие в небе над северо-восточной частью бухты. Что это, спросили они? Цемент, ответили им земляки, и пояснили, что он здесь всюду, в воздухе, на земле и даже на море, суда, плавающие в прибрежных водах, обычно покрыты цементной пылью. Новороссийск был одним из крупнейших центров производства цемента в России. К момент приезда в город Ивана и Леонтия, там на полную мощь работало 10 цементных заводов. 44 года назад близ Новороссийска были обнаружены богатейшие залежи мергелей, основного сырья для производства цемента. Примечание. Мергели, горные породы, переходные из известняков к глином, состоящие из смеси углекислого кальция, иногда с углекислым магнием, глинистого песчаного грунта различной окраски, разрушаются при воздействии отрицательной температуры и воды. Конец примечания. В 1882 году Черноморским обществом Портланд-Цемент было построено первое цементное предприятие, получившее простое название «Завод». Впоследствии оно стало именоваться «Первый государственный цементный завод пролетарий». Затем появились другие заводы. До 1917-го все они представляли собой упрощенные производства, оснащенные примитивными шахтными печами. В Гражданскую войну многие из заводов не работали, утратили производственную структуру, некоторые подверглись разрушению. В Новороссийске между войсками Советов и Белогвардейцами велись долгие жестокие бои. В августе 1918 -го года город взяла добровольческая армия генерала Деникина, и лишь через полтора года, в марте 20 его освободили части Красной Армии. С возвращением советской власти все цементные заводы восстановились, некоторые расширились, большинство цехов реконструировалось, шло усовершенствование технических устройств, обновление механизмов, брался курс на машинизацию производственных процессов. Больше других оснастился современным на тот период времени оборудованием и обрел второе дыхание – пролетарий. Земляки, встретившие на вокзале Черняховского и Блокитного, трудились на пролетарии, И вполне понятно, они привели Ивана и Леонтия на свой завод. Вид пролетария вызвал у ребят чувство, волнение и даже страха. Их взору открылась под лысой горой цепь огромных темных корпусов заводских строений, громоздившихся друг возле друга, за которой сплошной стеной вставали отвалы горной породы — мергели. Над всем этим возвышались три полосатые трубы, натужно дышавшие густым дымом обжигных печей. Примечание. Обжигные печи – специальные печи, где особым способом обжигаются мергели, из которых делается цемент. Конец примечания. Администрация пролетария поставила Ивана и Леонтия учениками-подсобниками. Новичкам на заводе поначалу нужно оглядеться, да и рабочий народ к ним присмотрится. Черняховского выделили с первых же дней. Хваткий парень. И предложили ему пойти в в станковые бондари. Изготовление бочек для транспортировки цемента здесь было важным делом, вместе с тем непростым. Не каждый мог с справляться с ним. Заводу требовались ежедневно сотни тысячи бочек. Леонтия Блокитного определили в дробильщике Мергелей. Знакомясь с бондарным цехом, Иван Черняковский обратил внимание, что работали там в основном люди среднего возраста, молодежи немного, он будет, пожалуй, одним из самых молодых. Бондари в то время не имели разрядов по профессии. Единая тарифно-квалификационная сетка работы профессий появится гораздо позже. Бондари не получится разряды от первого до пятого. Самый низкий первый, самый высокий пятый. В начале 20-х годов на цементных заводах бондари подразделялись на подручных и мастеров. Подручные – это те, кто выполнял вспомогательные операции при изготовлении бочковой тары, На мастеров возлагался весь комплекс бондарных работ как средней, так и высшей сложности. Когда Иван пришел на пролетарий, производство бочковой тары уже осуществлялось по точно механизированным методам. В цехе функционировали станочные линии. Черняховскому предстояло научиться работать на них. Учеба давалась ему без труда, и он быстро освоил все секреты кольца обруча осадочного станка. Ивану нравилось выполнять операции с помощью «умной машины». Однако машина машиной, но качество бочек, их крепость и долговечность все же в конечном итоге зависели от сноровки того, кто управлял ею. Вскоре Иван выдвинулся в передовики, его отмечали грамотами и премиями. Получая зарплату и премиальные, он делил деньги на две части. Одну часть оставлял себе на проживание, другую отсылал сестре Лене и брату Александру. Встав на учет в заводскую ячейку РЛКСМ, Иван Черняховский сразу же включился в общественно-политическую деятельность и в короткий период завоевал авторитет и уважение товарищей. Примечание. РЛКСМ – Российский Ленинский Коммунистический Союз Молодежи. Конец примечания. Цеховая комс-ячейка избрала его своим вожаком. Усенью он стал членом бюро заводского комитета комсомола. Как и на родине, в Вапнярке, в Вербове, Иван и здесь, в Новороссийске, активно участвует в различных мероприятиях молодых цементников. Его увлекает оборонно-массовая работа, которая в те годы широко культивировалась среди трудовой молодежи. Он достойно защищает честь пролетария на городских соревнованиях по военно-прикладным видам спорта – стрельба, плавание, конные скачки. Его спортивные успехи отмечают не только руководство завода, но и Новороссийский окружной комитет комсомолу. Между секретарем Комсо-Кружкома Николаем Зиновьевым с растным спортсменом и Иваном Черняховским завязывается крепкая дружба. Весной 1924 года завод получил два грузовых итальянских автомобиля «Фиат-15 Тер», но в пролетарии управлять ими было некому. Примечание. «Фиат-15 Тер» — мощность двигателя 40 лошадиных сил, карданный привод на задние колеса, колеса дисковые, цельнометаллические — Выпускался с 1913 по 22 год. Конец примечания. Черняховский вызвался учиться на шофера. Дело новое, совершенно незнакомое, оно увлекло иван Вечерами он занимался изучением устройства автомобиля, в выходные дни – практическим вождением. Упорство и прилежание, которые всегда были присущи Ивану, дали свой результат. Через месяц он получил право управлять фиатом. Бондарный цех стал пройденным этапом в рабочей биографии Черняховского, теперь он был профессиональным шофером. Десятки лет спустя Иван Данилович уже в положении известного военачальника будет с чувством благодарности вспоминать тот короткий промежуток своей новороссийской жизни, немногим более года, когда он был станковым бондарем и водителем «Фиата». С особенной теплотой он будет говорить, озаряясь счастливой улыбкой, о периоде своей работы шофером «Прекрасное было время. Я за баранкой исколесил все побережье Черного моря». В мае Иван получил письмо от сестры Елены. В нем она писала, что брат Саша хотел бы приехать к Ивану. И еще сообщила, что Миша поступил в военную школу, стал кремлевским курсантом. Теперь о будущем старшего брата можно не беспокоиться. Он с ранних лет мечтал стать красным командиром, и мечта его наконец сбудется – В то трудное время кадровая служба в Красной армии была не только престижной, но и высокооплачиваемой. Иван читал письмо сестры и думал, «Надо взять к себе Сашу, помогу ему в жизни, а Миш молодец, будет командиром. И мне бы поступить в военную школу». Александр приехал в Новороссийск в начале июня. Иван при содействии Николая Зиновьева устроил его в межзаводское ремесленное училище В августе 24-го года Иван убыл в Одессу в пехотную школу, а Александр остался в училище на полном государственном обеспечении. Потом младший Черняховский повторит путь старшего брата Михаила и сберет для себя стезю красного конника. Стану военным. В кругу друзей Иван Черняховский все чаще высказывал мысль, что хотел бы стать военным. «Мой старший брат служит в армии», «Хочу пойти по его стопам», – поделился однажды он своей задумкой с секретарем комитета комсомольской организации завода. «А что, как передовика производства, как лучшего комсорга, пролетария, можем порекомендовать тебя на учебу в военную школу», – сказал секретарь. Спустя два дня на заседании бюро комитета Ивану Черняховскому была дана рекомендация с блестящей характеристикой, а через неделю ее утвердил Новороссийский окружной комитет комсомола. Встал вопрос выбора военного учебного заведения. Николай Зиновьев порекомендовал Ивану Одесскую пехотную школу. А кружком оформил туда направление, персональную комсомольскую путевку. Но еще нужна была характеристика рекомендации с родины Черняховского. Послали запрос в сельский совет Вербова. Ответа долго не было. Ивану пришлось обращаться за помощью к Андрею Павловичу Колеснику. Лишь после его вмешательства председатель сельсовета выслал нужный документ. Как потом узнал Иван, председатель Вербовского совета не хотел писать положительную бумагу из-за того, что отец Ивана, Данил Николаевич Черняховский, в пятнадцатом году работал экономом у помещика Новинского. Одесса с давних пор слыла в Российской империи южным центром подготовки младших офицерских кадров для армии. Там располагались юнкерские училища, кадетские корпуса разных родов войск. После Октябрьской революции 1917 года на их месте возникли новые учебные заведения советской идеологической ориентации В здании на Фонтане, где располагался кадетский корпус имени главного начальника военно-учебных заведений великого князя Константина Константиновича Романова, открылись пехотные курсы. Примечание. Фонтан – собирательное понятие – Один из приморских районов Одессы. Отдельные его части, курорты, жилые массивы, пляжи. Это прилегающая к морю местность примерно от 10-й станции Большого фонтана до улицы дачи Ковалевского. Но точные границы района определить трудно. Конец примечания. В Сергеевском артиллерийском училище артиллерийские курсы. Со временем они обрели статус «школ» и потом были преобразованы в училище. В августе Черняховский прибыл в Одессу пароходом. Стояла жаркая погода, под 30 градусов. От пристани до школы путь не близок. Учебное заведение находилось на четвертой станции Большого фонтана между лагерями Одесского гарнизона и ипподромом. Трамвай маршрута номер 18 «Большой фонтан» не ходил, на линии проводились ремонтные работы. Перспектива топать пешком в такую даль по изнуряющей духоте с тяжелой котомкой за спиной не вдохновляла Ивана, поэтому пришлось нанять извозчик. По дороге возница поинтересовался, кивнув на объемную котомку Черняховского. «Ви, как вижу я, до нас впервые приехали, в гости или как?» Иван сказал, что приехал поступать в военную школу. «Вижу, это вам, в школу имени товарища Якира» она на нынче вбившем великого князя Константина Константиновича кадетском корпусе. Вознец стал рассказывать, что кадетский корпус был в Одессе в большом авторитете. Как же, над ним шествовал член царской фамилии. Великий князь часто приезжал в город. Последний раз он посетил Одессу в 1912 году. Когда в июне 15 Константин Константинович Романов скончался, корпусу было даровано почетное шефство великого князя и через некоторое время кадеты надели погоны с вензельным изображением инициалов К.К. В 1917 году размеренная жизнь корпуса в императорской России закончилась. С августа его переименовали в Одесскую гимназию военного ведомства. Накануне Октябрьской революции в гимназии состоялся последний выпуск кадетов. После переворота она была эвакуирована вместе с белогвардейскими частями в Туапсе – Там гимназия стала вновь называться кадетским корпусом. 23 августа 1919 года десант добровольческой армии выбил красные войска из Одессы. В октябре корпус вернулся в родной город. Однако прошло 4 месяца, и стремительное отступление добровольческой армии под натиском красных заставило корпус снова покинуть обжитые стены и теперь уже навсегда. При советской власти на материально-технической базе корпуса Были развернуты курсы красных пехотинцев, а с 1924 года их преобразовали в 13-ю Одесскую пехотную школу имени товарища Якира. В сентябре 24 года Иван Черняховский был зачислен в курсант. постижению стяжению азов воинской службы он буквально с первого дня пребывания в школе отдался всем своим существом Учился, можно сказать, самозабвением. Иван поставил цель – мастерски обладать всеми видами стрелкового оружия, приемами боя, выработать военную сметку и закалить себя, а еще обрести навыки общения с солдатами-товарищами, руководством и управлениями как в мирной обстановке, так и в боевой ситуации. В школе готовили краскомов. Иван верил, он станет настоящим командиром Красной Армии. Всего лишь год Черняховский проучился в школе. За этот период и командование, и преподаватели единодушно отметили у него неординарные способности к постижению военного дела. Экзамены за первый курс он выдержал на отлично. Наступили летние каникулы, Иван уехал на родину в Подолию, и там судьба свела его с первой и последней для него любовью Анастасией Добрянской. Осенью в школу прибыла из Москвы в качестве инспекторов группа командиров УВУЗа. Примечание. УВУЗ – Управление военно-учебных заведений. Управление объединяло работу по подготовке командного состава РКК, ведало организации военно-учебных заведений. Начальник управления являлся начальником военно-учебных заведений, подчинялся Реввоенсовету СССР. Конец примечания. Кроме изучения учебного процесса, инспекторы вели с курсантами индивидуальные беседы. На такой разговор был приглашен и Иван Черняховский. В ходе собеседования у него спросили, «Хотел бы он перейти из пехотной школы в артиллерийскую, которая находилась в Киеве?» «Конечно, хотел бы», — без раздумий ответил Иван. Быстрое согласие Черняховского на перевод из Одессы в Киев — В определённой степени был связан с его тайным желанием постоянно видеться с любимой девушкой. В 2005 году филь, начальник Центрального музея Государственной пограничной службы Украины, беседовал с детьми Ивана Черняховского. Сын Иван Даниил Олег и Иван Черняховский на вопрос: "Как познакомились ваши родители?" рассказал: "Папа учился в Одесской пехотной школе. В 25 году приехал на побывку в село Вербово Тамашпольского района Винницкой области. С мамой познакомился на молодежной вечеринке в Вапнярке, куда она приехала погостить к родственникам. Думаю, одной из причин его перевода в киевскую артиллерийскую школу было именно знакомство с мамой. Добрянские родом из Макарова, что под Киевом. Семья большая, 10 детей, восемь сестер и два брата, но нужды не испытывала, так как глава семьи Григорий Николаевич был известным в киевском предместье Колием. Примечание. колей так в украинских селах издревле называли людей, занимавшихся убоем скота, резников. Ремесло это, как правило, передавалось от отца к сыну и пользовалось у людей большим почетом. Семьи колеев всегда жили в достатке. Конец примечания. Во время гражданской войны он погиб под рук бандитов, которые пытались отобрать у него лошадь. Жена Григория Николаевича, по национальности полька, причисляла себя к шляхте. По характеру энергичная, волевая, она была самодостаточной, держала собственный дом в Светошине. Примечание. святошина в начале 20 века дачный поселок Киева – В 1924 году территория города Киева была разделена на шесть укропненных административно-территориальных районов, в том числе со Святошинским подрайоном, бывшим дачным поселком. Конец примечания. Будучи истовой католичкой, регулярно посещала костёл но когда большевики его разрушили, стала прихожанкой православного храма. Переход в православие объяснила «Бог для всех единый». В конце лета Черняховский приказом начальника управления военно-учебных заведений был переведен на второй курс Киевской артиллерийской школы «Каш», как сокращенно ее называли. Герой Советского Союза, генерал-полковник артиллерии Барсуков, служивший в те годы в Киевской арт-школе после Великой Отечественной войны, выступая на встречах с ветеранами Третьего Белорусского фронта, вспоминал, как в 1925 году Иван Данилович Черняховский прибыл из Одессы, и его распределили на батарею, которой командовал Михаил Михайлович. Примечание. Михаил Михайлович Барсуков окончил Киевскую арт-школу в 1923 году и остался в ней командиром батареи. В течение ряда лет он занимался подготовкой артиллерийских кадров для Красной армии. Конец примечания. Барсуков подчеркивал. Очень прилежным и активным курсантом зарекомендовал себя Черняховский. Взаимоотношения 24-летнего комбата – И 19-летнего курсанта были, конечно, обусловлены уставными рамками, но во вне служебной обстановки постепенно переросли в дружеские. Через всю жизнь они пронесут эту дружбу. После Киевской арт-школы их служебные пути дороги разошлись, но время от времени они пересекались. Иван Данилович и Михаил Михайлович искренне радовались этим случайным встречам. В 1944 году, когда Черняховского назначат командующим Третьим Белорусским фронтом, судьба их снова сведет вместе, генерал Барсуков возглавит артиллерию фронт. Школа размещалась в зданиях 2 Киевского, Николаевского и Николаевского артиллерийских училищ в районе Соломинки, малоосвоенной местности города, вдоль Кадетского шоссе. Примечание. Соломинка изначально возникла как пастбище для скота, а потом как предместье Киева. Происхождение названия от хат под соломенной стряхой. Конец примечания. Пустырь перед арт-школой использовался как место для проведения учений. Там же проходили конно-спортивные занятия и парады. Руководил школой Кроненберг... Он носил в петлицах два ромба, что, согласно приказу РВС СССР номер 1244 от 2 октября 1924 года, установившего знаки различия по должностному положению военнослужащих, соответствовало званию комдива. Павел Александрович Кроненберг, человек громадного роста, с обаятельной, располагающей улыбкой. Так представляет нам образ начальника школы в своих мемуарах от солдата до маршала, маршал артиллерии Бажанов. Примечание. Юрий Павлович Бажанов, 1905-1975, советский военачальник, маршал артиллерии. В Красной армии с 1920 -го года окончил Киевскую артиллерийскую школу в 1926 году, был командиром батареи дивизиона, начальником штаба артиллерийского полка. С 36 -го года начальник артиллерии армии, начальник арт-училища. В Великую Отечественную войну начальник оперативной группы гвардейских минометов «Катюш» Северо-Западного фронта. 44 года заместитель командующего артиллерией Прибалтийского фронта. В войну с Японией командующий артиллерией армии. После войны командующий артиллерии ряда военных округов, начальник военно-инженерной радиотехнической академии ПВО. Конец примечания. Юрий Павлович поступил учиться в арт-школу в 1923 году как раз тогда, когда Кроненберг только что возглавил ее. Бажанов перешел на третий курс, и в это время в школе появился Черняховский. Несмотря на совместное прохождение службы с Иваном Даниловичем, на протяжении почти года, с конца 25-го по лето 26 года, они друг друга лично не знали. За короткий срок он успел завоевать к себе особое уважение всего комсостава и курсантов, читаем дальше в мемуарах Бажанова. «Нам, курсантам, импонировало все. И манера разговаривать, и подавать команды, и выступать перед курсантами. Я никогда не забуду его выступление на школьном митинге по случаю убийства Воровского». Примечание. Вацлав Вацлавович Воровский, 1871-1923, российский революционер, публицист и литературный критик. Один из первых советских дипломатов». Убит 10 мая 1923 года в Лозанне белым мигрантом Конраде. Конец примечания. Он говорил так убедительно, ярко, эмоционально, что казалось, с командой он немедленно идти в атаку, и никто из нас не дрогнул бы, иди на верную смерть. Таким я помню Павла Александровича Кроненберга. Как здорово умел выступать перед курсантами комдив Кроненберг, Иван Черняховский оценил сполна полна слушая его речь перед четвертой батареей второго курса, укомплектованной за счет прибывших новичков из пехотных школ Москвы, Одессы, Саратова. Запали Ивану в душу зажигательные слова Кроненберга о роли артиллерии в защите завоеваний революции. В те годы в Красной Армии значение артиллерии поднималось на недосягаемый ранее уровень, Военные стратеги считали, что успех в будущих войнах во многом будут определять артиллерийские войска. Потому в Советском Союзе расширялась сеть артиллерийских школ, увеличивался набор в них курсантов. Иван понимал, что ему будет нелегко, ведь он был переведен из пехотной школы в артиллерийскую сразу на второй курс. Здешние однокурсники уже год изучали специальные дисциплины, а ему предстояло все начинать с АЗОВ, Однако трудности его не пугали. Занятия сразу увлекли Черняховском. У него вызывали интерес все учебные предметы. Даже теоретические уроки оказались не такими уж скучными, как раньше думалось. Особенно нравилось решать артиллерийские задачи. Ну и практика. Она, понятно, вносила же в повседневную однообразность. Полевые выходы, стрельбы на полигонах и стажировки в войсках – были главным оселком, на котором оттачивалось мастерство будущих артиллерийских командиров. Валения в город в выходные дни для курсантов-новичков в первые несколько месяцев не предусматривались. Иван смог встретиться с Анастасией Добрянской лишь после нового 1926 года. Встреча была радостной, оба светились счастьем. В первый момент не нашлось слов кроме двух «Ася». «Ваня!» Потом взволнованный вопрос Аси. «Как ты оказался в Киеве?» Иван, не отрываясь, восхищенно смотрел на девушку. «Какая ты красивая!» Она действительно была прелесть. Лицо улыбчивое, с мягкими чертами, в реле золотистых кудрей. Ася, сбиваясь от смущения, спросила. «Почему не сообщил, что перевелся из Одессы в Киев?» «Хотел преподнести сюрприз». С той встречи Иван и Ася виделись каждую неделю. Черняховского на все хватало. На учебу, спорт, участие в общественных мероприятиях, самодеятельность и на регулярные свидания с девушкой. Из воспоминаний генерал-майора Пошкуса, служившего в 1925-28 годах в Киевской арт-школе. В 25 году иван Даниловича зачислили в Киевскую артиллерийскую школу, где я был тогда помощником командира батареи. Очень скоро мы узнали Черняховского как хорошего спортсмена. Я был секретарем спортивного комитета арт-школы, а Иван Данилович очень увлекался конным спортом. Верховая езда была одной из дисциплин в школе, но он недовольствовался этим и систематически тренировался в верховой езде в свободное время, а то и урывал время от сна, вставая до побудки. Меня привлекла в Черняховском ответственность, с которой он подходил к выполнению поставленных задач. Участник многих соревнований в арт-школе, между школами, в округе, Иван Данилович давал, как правило, хорошие результаты. Надо сказать, что берясь за любое дело, Черняховский не мог делать его как-нибудь. Способный от природы человек, упорный, настойчивый, он всегда шел впереди других. Это была, пожалуй, самая характерная черта его характера. В 1927 году вместо ушедшего на повышение Краненберга начальником школы был назначен комбрик Муев, бывший подполковник старой русской армии, вставший на сторону советской власти. До этого он служил начальником артиллерии стрелковой дивизии. Муев пробыл на должности начальника КАШ немногим более года, затем, как и Краненберг, прошел на повышение Краненберг, начальником артиллерии Белорусского военного округа ОКДВА. В 1937-м его объявят врагом народа и по приговору военной коллегии Верховного суда СССР расстреляют. В 1957 году он будет реабилитирован. При Муеве у Ивана Черняховского произошли важные изменения в личной жизни. По положению, утвержденному управлением военно-учебных заведений, Курсанты до самого выпуска находились на казарменном положении. Очень редко кому лишь в исключительных случаях дозволялось на последнем курсе проживать вне стен школы. Иван решил добиться для себя такого дозволения. На последнем курсе учебы он сделал предложение Асе выйти за него замуж. Вдруг по окончании арт-школы его отправят служить в какой-либо далекий гарнизон, и он навсегда потеряет любимую. В связи с этим весной двадцать восьмого года Черняховский обратился к начальнику школы. «Прошу вашего разрешения на женитьбу и на проживание в доме жены». Обычно курсантам не рекомендовалось вступать в брак, пока они учились. Это отрицательно могло сказаться на качестве их учебы и на дисциплине. «Сколько вам лет?» — спросил Иван Дмитрий Дмитриевич. 22 год идет». «А невесте вашей?» «Девятнадцать». «Подождали бы до окончания школы», — посоветовал Моев. Он остановил выжидательный взгляд на Иване. Черняховский молчал. Моев в тот день не отказал Ивану в просьбе, но и не дал разрешения на женитьбу и проживание вне казармы. Сказал, что подумает. Дмитрий дмитрич думал не один, а вместе с комиссаром школы, с непосредственными командирами Черняховского, Комбатом, взводным и еще с секретарем комсомольского бюро курса. Все положительно отзывались о курсанте. Обстоятельный парень, отличник, активист. Если он принял решение обзавестись семьей, значит это серьезно. И Муев дал Черняховскому разрешение. В конце апреля Иван и Анастасия расписались. Молодые поселились в доме матери Аси в святошне. Счастье переполняло их. Иван восхищался женой-красавицей. Веселая, любительница танцевать и играть на гитаре, в любой компании она была в центре всеобщего внимания. Позже, когда Черняховский станет командиром, он отметит, что вокруг него всегда вилось множество щеголей, хотя и у него не было отбоя от лиц женского пола. Он ведь тоже неотразимый красавец, высокий, с природной военной выправкой, энергичный, с волевым мужественным лицом, При встрече с женщинами на улице не он на них, а не на него заглядывались. Иван всю жизнь ревновал жену, а не она его. Выпуск из арт-школы состоялся в августе 1928 года. РВС СССР издал приказ номер 575 от 28 и 31 августа 28 года, в котором говорилось, что Революционный военный совет, союза Советских Социалистических Республик, Удостаивает звание командира рабочей крестьянской Красной Армии лиц, окончивших в 1928 году военные школы, согласно прилагаемым спискам с назначением на должности, указанные в тех списках. Приказ подписал Народный комиссар по военным и морским делам, председатель Революционного военного совета СССР Ворошилов. В приложении к приказу в списке номер 25 Киевская артиллерийская школа Поименно перечислено 150 выпускников, под номером 143 Черняховский Иван Данилович. Напротив фамилии в графе «Куда назначается?» 17-й корпусной артиллерийский полк. Должность не указана, несмотря на то, что в приказе написано согласно прилагаемым спискам с назначением на должность. Всем выпускникам было присвоено звание «Краскома». Вместе с Черняховским в том году окончили арт-школу Борис Казнов, Анатолий Кравцов, Анатолий Лосев, Василий Мирнов, Иван Мохин, Григорий Прибойченко, Борис Разин, Анатолий Самохин, Михаил Сахно, которые в будущем станут известными командирами. Александр Андреевич Будко, Борис Ильич Казнов, Анатолий Иванович Лосев и Анатолий Николаевич Самохин удостоятся золотых звезд Героя Советского Союза. Казнов проявил себя в советско-финляндской и Великой Отечественной войнах. В 43 году он был назначен командиром 18-й артиллерийской дивизии с присвоением звания генерал-майора. Дивизия участвовала в Висло-Одерской, Восточно-Прусской и Восточно-Померанской операциях. Ее артиллеристы непосредственно штурмовали Берлин, вели огонь по Рейхстагу. Генерал-майор Лосев в годы Великой Отечественной войны был командиром 72-й гвардейской красноградской краснознаменной стрелковой дивизии 25-го гвардейского стрелкового корпуса 7-й гвардейской армии Степного фронта. Полковник Самохин в войну командовал артиллерией 295-й стрелковой дивизии 2 гвардейской армии 4 Украинского фронта. Полковник Будко в Великую Отечественную войну был командиром 167-го гвардейского легкого артиллерийского полка ДСФ. В 43 году в ходе битвы за Днепр его полк одним из первых форсировал реку и удерживал плацдарм в районе села Губин, Киевская область, до подхода главных сил. 17-й корпусной артполк, куда после Киевской артшколы был распределен Иван Черняховский, дислоцировался в Виннице. Он входил в состав 17-го стрелкового корпуса, который прибыл с Востока на Украину в 1924 году. Назначение обрадовало Ивана. Винница, считая его родина. От нее два пнярки и Вербова всего несколько десятков километров. Полк был трехдивизионный. В каждом дивизионе две батареи 76 и 107 миллиметровых пушек и одна батарея 152 миллиметровых гаубиц и еще топографический отряд с подразделениями топографической, звукометрической, оптической разведки и учебной батареи. Черняховский приказом командира полка был поставлен на должность командира учебного топографического взвода. Отряд имел на вооружение большие кипрегели и мензолы. Примечание. Кипрегель – прибор для топографической съемки местности. Включает в себя стойку, зрительную трубу с дальномерными нитями или визир, вертикальный круг, лимб с градусными делениями для определения углов наклона – Цилиндрический уровень, который используется для нивелирования. Линейку для прочерчивания линий на мензульном планшете. При помощи кипрегеля визируют съемочные точки, определяют расстояние до точки. Мензула – полевой чертежный столик, состоящий из планшета, штатива и скрепляющих подставки, применяемый при выполнении топографических съемок на местности. Конец примечания. С этими приборами Иван не очень глубоко знакомился в арт-школе, Теперь же предстояло изучать их досконально. Тому, чему учился сам, учил и бойцов своего взвода. Обретенные знания помогали ему в последующем продвижении по службе. Как пишет Черняховский в автобиографии, в 17-м корпусном артиллерийском полку он прошел ступени командира взвода, начальника топографического отряда, помполита батареи, командира разведывательной учебной батареи, Во время службы в артполку Иван непрерывно совершенствовал свои знания. Он успешно окончил вечернюю среднюю школу. Параллельно готовился к поступлению в военно-техническую академию в Ленинграде, которая поставляла в войска офицерские кадры широкого профиля с высшим военным и инженерным образованием. Наступивший 29-й год для молодой семьи Черняховских был связан со счастливым ожиданием ребенка, Шел четвертый месяц, как Ася находилась в положении. В апреле Иван отвез жену в Святошино в надежде, что под присмотром и при каждодневной заботе матери она благополучно доносит ребенка и роды пройдут успешно. 22 мая у Черняховских появилась на свет девочка. Ей дали редкое имя – Неонила. Примечание. Неонила, от греческого «молодая новая», от Неониллы Сирийской, христианской мученицы, супруги мученика Терентия Сирийского, пострадавшей во времена гонения на христиан со стороны римского императора Деция. Конец примечания. В том году, наряду с радостным для Черняховских событием, случилось и печальное. Трагически погиб старший брат Ивана Михаил. Он служил в 9-й кавалерийской крымской дивизии имени Совнаркома Украинской ССР, командиром эскадрона. На учениях во время атаки эскадрона позиций противника лошадь Михаила Буцефал, преодолевая препятствия, зацепилась за него задними ногами и упала, подмяв под себя седока. Иван мужественно переживал гибель брата. В письме сестре Елене он писал «Леночка, нет в живых нашего дорогого старшего брата. Погиб при исполнении служебных обязанностей. Михаил прожил короткую, но яркую жизнь». Нас три брата, три судьбы. Во многом они похожи. Не надо оплакивать Мишу. Лучше смерти не бывает, чем умереть на боевом посту. Не хочу умереть в постели. Предпочитаю погибнуть стоя в жарком бою. К этому нас обязывает и то ремесло, которое мы выбрали сами по любви к смелой профессии.